Глава 5. Молодые и злые. Рукоять лежащего в кармане револьвера была влажной от пота. Почувствовав это, Нельсон тихо выргулся про себя. Вот будет потеха, если надо будет резко его выхватить, а рукоять просто выскользнет из пальцев. Проходимец осторожно выглянул из-за угла. Никого. Скотти будто в воду канул. Сколько уже прошло? Минут 20. или всё же поменьше. Надеюсь, Гарри его не приметил, а то плану конец, и нам всем заодно. Нельсон не знал наверняка, но от чего-то был уверен, что охранять дядюшку Луиса доверит именно полудохлому. Зачем гоняться за тем, у кого есть солидный якорь в лице единственного опекуна, вырастившего его и до сей поры выручавшего из любой передряги? Достаточно просто расположиться к этому якорю поближе. И ждать, пока самонадеянный парнишка не попадётся в твою простецкую ловушку. Звук шагов заставил Нельсона вздрогнуть и покрепче сжать револьвер в руке. Хоть бы это был это я, прошептал Скотти, появляясь из-за угла. Не дрейфь. Проходимец облегчённо выдохнул и спросил: "Ну что там? У дома ошиваются двое, в коридоре точно дежурит один. В самой квартире, думаю, тоже не меньше двух. Один паренёк вечно стоит у окна и смотрит наружу. И ещё кто-то, по идее, должен приглядывать за дядюшкой. А как они держат связь? Нижние с помощью жестов пропортуют верхним раз в четверть часа. Так что, если снизу начнётся заварушка, они узнают об этом довольно быстро. Идея есть? спросил Нельсон. Одна. И та сработает только при должном бездействии. Впрочем, на безрыбье Скотти откашлялся и начал излагать свой план. Четверть часа спустя из проулка вынырнул хмурый Нельсон. Воровато оглядываясь по сторонам, он подошёл к подъездной двери и даже успел взяться за дверную ручку, когда его остановил знакомый голос. "Ба, малыш Марлоу, ты ли это?" Проходимец скрипнул зубами и медленно повернулся. Перед ним стоял стилет. Он, как обычно, улыбался, но, судя по тому, как оттопырился правый карман его плаща, убийца держал револьвер на готове. Чтобы не застигли врасплох. «Да, я!» – нехотя ответил проходимец. «Где пропадал?» – спросил стилет, не меняя позы. «Искал кое-что для Арчи. Мне казалось, ты в курсе». «О-о-о! А ты тоже не лишен чувства юмора, да?» хмыкнул бандит. Он сделал шаг в направлении Нельсона, и тот невольно напрягся. Кажется, идея Скотти действительно не очень-то хороша. С другой стороны, есть ли вообще хорошие идеи для подобных случаев? Я просто не понял твоего вопроса, стараясь, чтобы голос не дрожал, сказал проходимец. Сейчас попробую пояснить. С прежней улыбкой пообещал стилет. Он подступил ещё на шаг ближе и продолжил. Видишь ли, малый Шмарлоу, наши ребятки приглядывали за домом некой Вивиан Клемент, поскольку до нас дошли слухи, что беглый проходимец Дин Картер скрывается у неё. Лишь ценой громадных морально-волевых усилий Нельсону удалось не выдать волнения. И тут появляетесь вы с дружком. Заходите и выходите ни с чем. Почему? Так это были ваши? хмыкнул проходимец. Стелец недоуменно выгнул бровь. В смысле? Ну, на чёрной самоходке. Да, наши. А чьи ещё? Да что, мало в городе других? М-м mm. Нельсон замелся, не подобрав подходящий момент у синоним к слову бандиты. В общем, мы решили, что это могут быть люди Гудмана. Или ещё кого. И, в общем, от греха подальше сбросили хвост. То есть вы поняли, что за вами хвост, но не поняли, что это люди Арчи? Медленно уточнил Стилет. А как мы должны были это понять? Арчи не предупреждал, что за нами будут следить. Тем более ты сам говоришь, что они присматривали за домом Вивиан Клемент, а не за нами. Зачем же потом поехали следом? Но они решили, что-то тут не так. А, ладно. Чёрт с ними. Сами облажались. Скажи лучше, чего ты здесь забыл? Ты разве не должен прямо сейчас искать Дина Картера и артефакт? Ну, вообще я приехал как раз для того, чтобы передать Гарри Дина Картера и артефакт. Что? Ушам своим не поверил 100 лет. Вы Вы что же? Уже их нашли? Ага. Ничего себе, как шустро. Рыбак-рыбака. Ну и где же они? Ведомый любопытством, бандит подошёл практически вплотную. При желании он может убить меня за 1-2 секунды, не револьвером, так ножом, который наверняка спрятан у него в рукаве. Да тут, неуверенно пробормотал Нельсон. Он мотнул головой в сторону. И прокашлевшись, сказал: С твоего позволения, я бы хотел переговорить лично с Гари. Он ведь здесь? Здесь. Пристально глядя на Эльсэну в глаза, медленно ответил Стилет. Наверху кивок. Я могу подняться. Напряжение возрастало с каждой секундой. Сдай револьвер вперёд. Как скажешь. Проходимец медленно засунул руку в карман. Только без глупостей. Предупредил Стилет. Да какие тут могут быть глупости? пробормотал Нельсон. Там ведь наверху мой дядя. Ну мало ли что тебе придёт на ум. фыркнул убийца. Проходимец вытащил из кармана револьвер и, поколебавшись пару мгновений, протянул его Стилету. Держи. Нельсон в очередной раз восхитился. До чего быстро двигается убийца. Мик Яг не стрел просто исчез, как его и не было. Подними к руки, велел стилет. Посмотрю, нет ли у тебя с собой ещё каких-нибудь сюрпризов. И снова Нельсон не спорил. Убийца проверил его карманы, похлопал по штанам и торсу, после чего махнул рукой в сторону двери. Ладно, заходи. Если кто спросит, скажи, я разрешил. Нельсон кивнул. и скрылся в подъезде. По коридору первого этажа неторопливо прогуливался дозорный. Высокий худощавый парень в серой приплюснутой кепке и серым же плаще до колен. Бандит пытался казаться беззаботным, но каждое движение выдавало его нешуточное волнение. Зеленый еще совсем. «Я Нельсон Марлоу. Там наверху мой дядюшка», пояснил проходимец, поймав на себе хмурый взгляд юнца. Стелец сказал, чтобы ты меня проводил к Гарри. Молодой бандит покосился в сторону подъездной двери, затем снова уставился на незваного гостя. "Ну, если сказал", неуверенно пробормотал юнец. Тогда пошли. Нельсон кивнул и первым устремился вверх по лестнице. Гангстер ещё раз окинул взглядом коридор и последовал за проходимцем. Оглянувшись через плечо, Нельсон увидел что парень, подобности лету, держит правую руку в кармане. Прилежный ученик. "Давай, пошевеливайся", буркнул гангстер. Нельсон подчинился и чуть ускорил шаг. Лететь стримглав он точно не собирался. Чем дольше дозорный отсутствует на первом этаже, тем лучше для плана Скотти. На втором этаже дозорных не было, что, впрочем, ничуть не удивило проходимца. Зачем ошиваться в коридоре? Если можно дежурить прямо в квартире. Нельсон и сопровождающий его гангстер подошли к нужной двери и бандит тактично постучал. Кто там? Глухо осведомился незнакомый проходимцу голос. Это Гил с первого этажа, ответил парень, зачем-то поправив кепку. Тут этот Нельсон Марлоу пришёл, племянник Луиса. Стилет сказал мне его проводить. Ну и вот, Гил Смолк, не зная, что ещё добавить. Несколько долгих секунд спустя замок громко лязгнул, и дверь приоткрылась. "Пой заходит", сказал всё тот же голос. "А ты возвращайся вниз". Парень кивнул и, смерив Нельсона ещё одним хмурым взглядом, пошёл обратно к лестнице. Проходимец же взялся за ручку и распахнув дверь, шагнул за порог. "Ну привет, паренёк". сказал полудохлый Гарри. Он сидел в зелёном кресле возле окна. Любимое местечко Нельсона. Ах, сколько папиросов он умудрился там выкурить, пока дядьушка не застукал его и не надрал уши. А ведь мне было уже 20, но для Луисы я, наверное, всегда буду маленьким глупым мальчиком. Видеть на нём старого гангстера было необычно, даже жутко. Как будто это не наш мир. А какая-то ужасная альтернативная реальность. В правой руке у Гарри был револьвер. Гангстер слегка постукивал себя рукоятью по бедру, словно от нетерпения. То ли ему так хотелось снести Нельсону голову, то ли полудохлый просто устал сидеть на одном месте. Другой бандит, скуластый, крепкий брюнет, едва ли многим старше того паренька, Гила, подошёл к окну и, прислонившись к стене плечом, с ленцой выглянул наружу. Дядушка сидел чуть в сторонке, в потрёпанном коричневом кресле. Закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, он хмуро взирал на племянника. Сколько вечеров мы провели, сидя вот так же и болтая о том о сём, не сосчитать. Ты чего пришёл? вместо приветствия спросил Луис. Казалось, он не обращает на Гарри и его паренька никакого внимания, просто игнорирует их, как нечто маловажное. незначительное. Откуда же в тебе столько гордости и отваги, дядюшка? Здравствуйте, Гарри, будто не услышав вопроса Луиса, произнёс Нельсон. Я нашёл Дина и артефакт. Брови Гарри взлетели на лоб, а рука с револьвером замерла. Шутишь? спросил полудохлый, недоверчиво глядя на проходимца. Тот мотнул головой. Гарри хмыкнул, И покосившись в сторону дядюшки, сказал: А твой племяш, очень понимающий паренёк, как я погляжу. Стоило крепко взять тебе за седые яйца, как он в момент нашёл сбежавшего гадёныша, да ещё и вместе с добычей. Дядюшка промолчал, только продолжил сверлить племянника угрюмым взором. Кажется, Луис никак не мог поверить. что его воспитаник действительно изловил для гангстеров какого-то бедолагу. И когда это ты успел стать такой сволочью, Нельс, как бы спрашивал взгляд дядюшки. И в этой ситуации от проходимца требовалось всё доступное самообладание. Мгновение слабости могло дорого обойтись не только ему, но и самому дядюшке, и Скотти, и людям Гудмана, которые ждали внизу. Именно поэтому Нельсон собрал волю в кулак, И ничем не выдал, что лукавит. "А единственное, я что-то не вижу с тобой ни щейки, ни дина", заметил Гари. "Или ты оставил их в коридоре, паренёк? Такой себе сюрприз". "Они в машине", пояснил Нильсон. "И что они там делают? Ждут, когда вы отвезёте их к Арчи. Вы ведь повезёте их к нему, верно?" Верно, нехотя признал Гари. Э вот только не пойму, чего ты тогда от меня хочешь, паренёк? Чтобы я лично тебе машину подогнал? Не лично, но кого-то в помощь мне точно надо, ответил Нельсон. Говоря это, он смотрел на темноволосого гангстера, который дежурил у окна. Проследив его взгляд, полудохлый прочистил горло и рявкнул: "Шейн!" Вздрогнув, Парень недоуменно посмотрел на шефа. «Тут паренек хочет, чтобы ты ему помог с артефактом и с этим, но у которого груша на морде». «С Дином», машинально вставил Нельсон. «Плевать!» — отмахнулся Гарри. «Давай, Шейн, разомни ноги!» «Да я и так понял, что мне идти!» Буркнул темноволосый недобро сверкнув глазами в сторону проходимца. «Ну а кому? Мне идти?» Неожиданно зло воскликнул Гарри. Шейн побледнел и торопливо замотал головой, испуганно глядя на старого гангстера. Нельсон тоже стоял ни жив, ни мертв. Все красочные истории, связанные с сумасбродством полудохлого, мигом сплыли в памяти. «С него станется пристрелить нас всех, одного за другим. Шейна, меня». дядюшку, а потом приспокойно доложить об этом марчу. И тот надо думать, даже не станет сильно возмущаться. К счастью, на сей раз обошлось без крови. Видно, Гарри всё-таки понимал, насколько текущее дело важно для его шефа, и решил не давать волю собственному сумасбродству. "Иди, давай", прошептал полудохлый. "Пересядешь Дина в одну из наших машин и скажешь Стилету: А там уж пусть Арчи сам решает. Гарри закашлялся, потом скользнул хмурым взглядом по Нельсону и хрипло добавил: Пусть решает, что делать дальше с пареньком и его драгоценным дядюшкой. По спине Нельсона прошёл холодок. Проходимец и без того не питал особых иллюзий насчёт награды за выполнение миссии, а тут ему прямым текстом говорят, что их с дядюшкой судьба ещё не решена. Похоже, В самом лучшем случае тут меня ждет рабство. Пока буду исправно добывать артефакты для Арчи, буду жить. Однако, стоя мне хоть раз оступиться, я сам стану мишенью, как Дин. Шейн кивнул и, отклеившись от стены, пошел к двери. Проходимец бросил извиняющийся взгляд в сторону дядюшки и развернулся, чтобы покинуть квартиру, когда Луис сказал. «Не делай этого!» Вздрогнув, Нилсон оглянулся через плечо. "Заканчивай с этим, Луис", помурчался Гарри. "Ты же не хочешь, чтобы Арчи злился на твоего паренька?" "А он разозлится, точно тебе говорю. И если не получит чего хочет". Дядушка промолчал, но взгляд его был красноречивее любых слов. "Ах, как жаль, что я не могу прямо всё тебе сказать". Шейн распахнул дверь. И выпросительно уставился на Нельсона. Тот скользнул по гангстеру рассеянным взглядом и буркнул: "Всё нормально, дядюшка. Не переживай". И вышел из квартиры. Хмурый взор Луиса жёг спину, пока шел не захлопнул за ними дверь. "Твой дядюшка, конечно, тот ещё фрукт", хмыкнув, сказал он. Нельсон скрипнул зубами, но промолчал. Обсуждать Луиса с кем-то из людей Арчи он не собирался. Однако Шейну, кажется, не нужен был собеседник, только слушатель. Прям как Гарри. Да и себе даже не представляешь, до чего они похожи. Это просто чума. Чем это они похожи? Не удержавшись, раздражённо спросил Нельсон. Шейну невольно удалось задеть его за живое. Чем, чем? Характерами, чертых дери. Хмыкнул темноволосый гангстер. Они преодолели первый лестничный марш и теперь спускались по второму. Нельсон напрягся. «Оба вечно ворчат!» — продолжал вещать бандит. «И упертые! Хрен переубедишь, что одного, что второго! Мы тут меньше суток, а эти двое уже раз двадцать поругались между собой из-за какой-то чепухи!» Чем меньше ступенек оставалось до первого этажа, тем чаще билось сердце Нельсона, Тем сушьи становилось у него во рту. Говорить не хотелось, но понимая, что разговор прерывать нельзя, проходимец с трудом выдавил. И о чём они вообще могли спорить? А, хмыкнул Шейн. Но они оба уже не молоды. Так что там и про короля, и про налоги, ступеньки закончились. Да про что только не говорили. Что-то громко и противно чавкнуло под подошвой. Бандит и проходимец опустили головы и уставились на лужу крови на полу. "Что за?" успел сказать Шейн, прежде чем из тени под лестницей выступил Скотти и перерезал ему глотку ножом. Кровь брызнула наружу фонтаном, едва не забрызгав куртку и брюки Нельсона. Отчаянно пытаясь заткнуть рану на шее обеими руками, Шейн бессильно опустился на колени, а потом Риган размахнулся и ударил бандита кулаком в висок. Бедняга упал ничком. И Скотти, взявшись за щеколтки убитого, торопливо потащил труп под лестницу. Наблюдая за тем, как друг прячет тело, Нельсон невольно поёжился. Чёртовски странное чувство видеть, как человек, с которым ты только что разговаривал, лишается жизни прямо у тебя на глазах. Впрочем, проходимец быстро напомнил себе, что Шейн был гангстером и вероятно приспокойно перерезал бы Нельсону глотку. Если бы полудохлый или Фостер велели это сделать. Хватит сантиментов. Там наверху дядька. Его необходимо спасти. А горе остальных бандитов убить, чтобы не доложили Арчи. Тут либо мы их, либо ни нас. Третьего не дано. Немудрурство и лукаво, Скотти бросил трупшей нарядом с трупом Гила и вытащив из-за пояса два пистолета, протянул один из них Нельсону. Держи. Проходимец молча взял оружие из рук товарища. "Иди", сказал Скотти. "А то я не помню, какая у тебя квартира". "Ты разве у меня не был?" наморщил лоб Нильсон. Они пошли вверх по лестнице, стараясь не сильно шуметь. "Был, конечно. Но черти когда. Лет, может, 7 тому назад". "7? Надо же". "А ты как хотел? Время оно такое". Она бежит. К середине подъёма разговоры как-то сами собой сошли на нет. Точнее, говорить хотелось, но это было слишком небезопасно. Поэтому, когда на горизонте показалась дверь квартиры, всё внимание друзей моментально сосредоточилось на ней. Нельсон знал, как должен поступить, они обсуждали это ещё когда были снаружи. Но в реальности от чего-то казалось, что их план обречён на провал. Как там любит говорить Скотти: не думай о плохом, оно само случится. Как бы себя заставить только. Нельсон остановился напротив двери. Теперь оставалось дождаться, когда снаружи раздадутся выстрелы. А вот, кажется, и они. И точно. Как по команде снаружи залаяли револьверы, кто-то громко вскрикнул. Надеюсь, не наш. Хотя, в общем-то, наших-то и нет. Открывай, и отходи, подтверждая догадку Нельсона, прошептал Скотти. Проходимец кивнул, взялся за ручку и резко выдохнув, потянул за неё. Заперто. Твою мать, пробормотал Нельсон. Он принялся торопливо шарить по карманам, ища ключи. Что там? Не терпели вас, уведомился Скотти. Закрыто. Гарри, походу, заперся изнутри. Хреново. прошептал тощий пройдоха. Он несколько секунд скептически наблюдал за потугами Нельсона, после чего закатил глаза и оттолкнув проходимца, дважды выстрелил в замок, затем распахнул дверь и выстрелил, но, к сожалению, немного опоздал. "Скотти!" раздался из комнаты испуганный дядьушкин вопль. Риган вскрикнул, и время будто замедлилось. Вжавшись в стену справа от двери, Нельсон с ужасом наблюдал как друг, растерянно глядя на него, медленно подаёт назад. Пистолет выскользнул из тощей руки Скотти и укатился в сторону. Нет. Нет. Нет. Закусив губу, Нельсон покрепче сжал рукоять пистолета, а потом развернулся и едва увидев Гарри, стоящего у окна с револьвером в опущенной руке, принялся нажимать на спусковой крючок. Раз, второй, третий. Полудохлый был уже слишком стар для подобных заварух. Опытный стрелок, меткий, но с посредственной реакцией. Может выиграть дуэль один на один, но на большее вряд ли способен. Хотя, возможно, если бы Гарен не поспешил опустить револьвер, едва скотти начал падать, всё сложилось бы иначе. Как знать? В реальности же Гарен не успел поднять огнестрел, прежде чем три раскалённые свинцовые пчелы ужалили его прямо в лицо. Умри, умри. Полудохлый пошатнулся, выронил револьвер и, проведя правой рукой по окровавленной скуле, успел посмотреть на руку, прежде чем ноги подкосились, и опытейший капитан Арчи замертво рухнул на пол. Рука Нельсона повисла безжизненной плетью. Он стоял в дверях, тяжело дыша, и растерянно взирал на убитого гангстера. Проходимец пока ещё не мог осмыслить, что только что прекончил легенду преступного мира. Пока это был просто ещё один истекающий кровью покойник. Снаружи продолжали орать и стрелять. Стрелять и орать. Кольцо, внезапно рявкнул дядюшка. Нельсон недуменно уставился на Луиса. Сними с него кольцо и надень скотти на палец. Быстрей! воскликнул дядюшка, вскакивая с кресла и подбегая к комоду в углу. Поняв идею Луиса, Нэлсон Опрометиу бросился к полудохлому. Зачарованное кольцо, которое поддерживало жизнь в израненном теле Гарри, нашлось очень быстро. Серое, тонкое, покрытое мельчайшими синими письменами, оно украшало безъямный палец его левой руки. Нэлсон оглянулся через плечо. Скотти лежал в коридоре, не шевелясь. Чертыхнулся и попытался стянуть украшение покойника. Получилось далеко не сразу. Фаланга распухла, заблокировав кольцо. И проходимец даже задумался, а не воспользоваться ли ножом, когда артефакт всё же поддался и соскользнул. Есть. Зажав добычу в кулаке, Нельсон бросился в коридор, упал перед скотти на колени и принялся спешно надевать кольцо на его безъямный палец. Вот серый ободок проскочил через фалангу и ничего не произошло. Какого Вдруг скотти вздрогнул и закашлявшись медленно открыл глаза. Взгляд его, мутный и слегка отстранённый, был направлен сквозь Нельсона. Что? Что случилось? Я убил Гарри. Почти, «Почти глухо ответил проходимец. Ну-ка, подвинься, распорядился дядюшка. Нельсон повернул голову и увидел, что Луис стоит на пороге с ворохом бинтов. пачки ваты и тёмно-коричневым пузырьком. Проходимец кивнул и отступил в сторону. А дядюшка, кряхтя, опустился на колени рядом со скотти и принялся промывать ему рану. "Здрасти", пробормотал раненый пройдоха. "Привет, дружок", со вздохом сказал дядюшка. Он плеснул на рану из пузырька и скотти зашипел через стиснутые зубы. "Терпи", пробормотал Луис. Там всё плохо, да? тихо спросил Риган. Ну, как сказать? Бог продырявили, это очевидно. Сейчас остановим кровь, но надо к врачу, чтобы вытащил пулю. К врачу. Облезав пересохшие губы, эхом повторил Скотти. К врачу. А отвезёте меня к Крику на Циммер-стрит. Третий дом от пересечения с Ливеринг-авеню. Он кто? Врач этот Эрик, нахмурился дядюшка. Да, латал фичи, когда тот напоролся на железяку. Я спрашивал, говорит людей тоже может. Ну, вот и поглядим, не врал ли. Ох, скотти. Пока Луис возился с раной, Нельсон вертел головой из стороны в сторону и прислушивался к каждому звуку. Кажется, снаружи всё уже улеглось. Но расслабляться было рано. В любой момент кто-то из выживших бандитов Арчи до да тот же стелет мог пожаловать к ним на второй этаж. К счастью, пока что шагов слышно не было, только рёв моторов далёкий и не очень, да приглушённые голоса. Окружающий мир продолжал жить своей жизнью, не обращая внимания на гангстерские разборки. "Готово", наконец сказал Луис. Он встал рядом с племянником и утер пот с олба рукавом рубашки. «Что дальше?» растерянно спросил Нельсон. «Поднимаем?» «Поднимаем!» вздохнул дядюшка. «Тут в любом случае оставаться нельзя. Кто-нибудь наверняка уже полицию вызвал. Если сцапают, ты от метки не в жизни избавишься». Нельсон кивнул. Попасть в заботливые руки копов ему сейчас действительно было смерти подобно. Вместе они обнялись скотти с двух сторон и повели к лестнице. Бедняга с трудом переставлял ноги, но зато охотно болтал заплетающимся языком, и потому Нельсону пришлось развлекать его беседой. А что с остальными? Не знаю, скотти. Ты добил Гарри? Да. Он тебя не задел? Нет. Что за кольцо ты на меня напел? Это предложение? Это кольцо Гарри. Мистер язык без костей. В смысле, то самое? Да. Я только по этому ещё жив. Шумно взглотнув, спросил Скотти. Нельсон вздрогнул и не сразу нашёлся, что ответить. В виде замешательства племянника Луис произнёс: "Давай доберёмся до твоего Эрика, Скотти, и посмотрим". Хорошо. Бессильно уронив голову, Еле слышно пробормотал Скотти. Спуск по лестнице с раненным товарищем оказался настоящим испытанием. Вдобавок проходимец всё ждал, когда же завоюют полицейские сирены, и дождался, когда троица уже подступила к двери, ведущей наружу. "Копы", хмуро констатировал дядушка. "Ещё далеко", заметил Скотти. "И всё же надо торопиться. Где ваша машина?" возле твоего гаража, ответил Нельсон. Хорошо, кивнул Луис и, взявшись за ручку, распахнул дверь. Нельсон скинул пистолет, но к счастью, снаружи их никто не ждал. Кто бы ни победил в перестрелке, люди Гудмана или головорезы Арчи, вой полицейских сирен, похоже, заставил бандитов взять ноги в руки и свалить от злополучного дома куда подальше. Ну и слава богу, думал Нельсон. шагая в направлении закоулка, где находился дядюшкин гараж. К счастью, портис Крохи Салли нашелся на том же месте, где друзья его оставили. К сожалению, топливный бак его был пробит. Нельсон понял это по луже, которое темнело под задним колесом. «Салли меня прибьет!» – пробормотал Скотти. «Поверь, это сейчас меньшее из наших проблем!» – проворчал проходимец. «Держи его!» – сказал дядюшка и, оставив раненого племянника, пошел к воротам гаража. «Ты куда?» – удивился Нельсон. «За Руби!» Открыв ворота, Луис выгнал машину и, выбравшись наружу, бросил ключи племяннику. «Не хочешь сам повезти?» – удивился тот. «У меня руки трясутся!» – нехотя признался дядюшка. «Так что давай лучше ты!» погрузив скотти на заднее сиденье, а ещё и кув в багажник, дядюшка с племянником забрались в автомобиль. Не теряя времени даром, Нельсон завёл мотор и направил машину в проулок, ведущий на одну из центральных улиц. "Эй, Док, у нас, конечно," заметил дядюшка, окинув племянника задумчивым взглядом. "Если сейчас копы нас остановят, пиши пропало". "Дядюшка, не нагнетай". Сквозь зубы попросил Нельсон. И без того тошно. Руби выползла на Левирин Авеню и покатилась в сторону Циммер-стрит. Вой сирен с каждой секундой становился всё громче. На встречу мы им едем, что ли? Мелькнула шальная мысль. А где же Дин Картер? Вдруг спросил дядюшка. А ты в заправду думал, что я привёл бы его к Гарри? Хмуро покосившись в сторону Луиса, хмыкнул Нельсон. Не думал, ответил дядюшка. Но был момент, когда засомневался. На горизонте показались самоходки полиции. Нельсон скрипнул зубами и прошипел: Только не высовывайся, скотти. Плавали, знаем, буркнул тощий пройдоха. Ты лучше сам поменьше в их сторону пялься, иначе точно что-то заподозрят. Усилием воли Нельсон заставил себя отвести взгляд от колонны из трёх машин, которые стремительно неслись по Ливерин Авеню. Треклятая фантазия снова рисовала ужасающие сюжеты, которые заканчивались либо тюрьмой, либо смертью. И почему я не могу представить что-нибудь хорошее? Например, что они просто пролетают мимо, не обращая на нас никакого внимания. Полицейские самоходки одна за другой промчались мимо Руби. Неужели принесло? "Бинго", глухо осведомился Скотти с заднего сиденья. "Бинго, что бы это ни значило?" пробормотал Нельсон, косясь в зеркало заднего вида. Полицейские свернули на Гаверлин-стрит, чтобы подъехать прямиком к подъезду дядушкиного дома. "Неужто хоть где-то повезло?" "Нельс", позвал Скотти. "Что?" Помнишь, ты спросил меня, чем мы занимаемся? С той девахой из борделя. Скотти я, покосившись в сторону дядюшки, начал было Нэлсон, но друг его перебил. Так вот, мы с ней разговариваем. Проходимец недоуменно нахмурился. О чём? Да обо всём. Прямо вот обо всём. Раздербань меня, дракон. Что только на ум придёт. Да, обсуждаем. В общем, выговаривался я с ней всё, что на душе было, и ей изливал. Понимаешь? О чего со мной не делился? С лёгкой ноткой обиды в голосе спросил Нельсон. Столько лет дружим. Скотти замелся на пару секунд, а потом сказал: "Но «Ну, тут, наверное, надо добавить, что она не только прекрасно умеет слушать, но ещё и отлично сосёт. Нэлсон залился краской, виновато посмотрел на дядюшку и с удивлением обнаружил, что тот, закрыв глаза ладонью, трясётся от смеха. Боже, Скотти, прошептал Луис. Какой же ты всё-таки заsrandниц. Нэлсон, не удержавшись, тоже рассмеялся. Скотти, как никто другой, умел разрядить напряжённую обстановку сальной шуткой. Впрочем, Стоило проходимцу увидеть влюблённую парочку бредущую по улице, и он тут же вспомнил о Вивиан и Дине, и напрягся вновь. Во сколько мы там условились встретиться? В 9? М-м, да. Нельсон плохо представлял себе, как успеет добраться до школы Святой Елены так быстро. Хуже того, он не знал, что ждёт их у доктора Эрика. Можно ли будет оставить у него и Скотти и дядюшку Луиса? Захочет ли ветеринар вообще возиться с пулевым ранением? Хотя Скотти уверен, что он горазд не только собак штопать. Разберёмся, когда едем. Чего ломать голову понапрасну? Извините, мистер Луис, хмыкнул Скотти. Я не нарочно, оно само так вышло. Он закашлялся, и Нельсон тихо чертыхнулся про себя. Интересно, насколько сильна магия кольца? удержать ли она в нём жизнь, если пуля, скажем, зацепила печень, или только оттянет неминуемое. Нельсон облизал пересохшие губы. Хуже всего от мысли, что ничего бы этого не было, если бы однажды я не решился шагнуть в зеркальную расщелину, а потом ещё раз. И ещё, сгорая от ненависти к самому себе, Нельсон сжал руль с такой силой, будто собирался вырвать его с корнем. А что толку теперь злиться, если всё уже случилось? Ошибки прошлого можно исправить только настоящим. Скотти выбыл, значит, мне надо собраться и довести дело до конца самому. Рубис свернула на Циммер-стрит и, проехав три дома, нырнула в тёмный дворик. Осеннее солнце над жёлто-красным Стоунпортом медленно, но верно клонилось к закату. Город засыпал. Покосившуюся дверь Гектора Кейси легко бы нашёл среди тысяч других, даже если бы ментор избавился от украшавшего её синего креста. На это ведь символ вестников, как можно? Саркастически подумал бородач. Распахнув дверь, Кейси переступил через порог и выжидающе уставился на человека, сидящего на старой ржавой койке с продавленным матрасом. Сразу за койкой находился рабочий стол, на котором стоял допотопный телефонный аппарат. И лежали всевозможные бумаги. Брат Кейси, посмотрев на гостя тёмными зелёными глазами, рассеянно сказал хозяин: "В ожидании исхода". У него был длинный нос с широкими крыльями и густые брови, похожие на две жирные чёрные гусеницы. "Да-да, и тебе того же", буркнул бородач. Он закрыл за собой и, подумав, ставил массивный крюк в петлю. Ты же знаешь, сюда всё равно не заходят, криво улыбнулся Гектор. Сенный крест их пугает больше, чем освободившийся джин. Пугает? фыркнул Кейси. А помнишь, старина, никто нас не боится. Шерахнутся скорее, как от безумцев. Безумцев. Презрительно усмехнулся Гектор. Когда исход завершится, безумцами будем казаться не мы. «А они? Ты ведь помнишь, что на этот счет говорится в истине?» Хозяин лачуги спрыгнул с кровати и, опустившись на четвереньки, сунул правую руку под кровать. «Помню, конечно», — тихо сказал бородач, но ментор его то ли не слышал, то ли осознанно игнорировал. «Вот она, прародительница всех правд!» — торжественно объявил хозяин лачуги. он наконец вытащил из-под койки толстую книгу в чёрной матовой обложке. Корешок её украшала горделивая надпись: "Истинно первоначальное. Это был труд, ставший основой для всего движения вестников". В книге описывался процесс исхода, разумеется, не подробно, а намёками, туманными фразами, которые читатель мог толковать как заблагорассудится. Проще говоря, как и всякий пророческий трактат истинно предсказывало будущее с той же точностью, с которой бинокль помогал определить расстояние до солнца. И тем не менее, нашлись люди, которые поверили автору трактата Адаму Ковинтону. Пока их было не так, чтобы очень много, но чем чаще жители Вандерсайда сталкивались с утечками магии, тем больше интерес вызывало у них движение вестников. У фанатиков вроде Гектора истинно и вовсе была настольной книгой. Из того экземпляра, который ментор хранил под кроватью, торчало наружу целая куча закладок, от чего трактат напоминал странного канцелярского ежа. "Помнишь это место?" спросил хозяин лачуги. Вскочив с пола, он раскрыл книгу на середине и поднёс к листу длинный крючковатый палец. "Маги всех пород превратятся в бессмысленных неучей. Стремительно теряя возможность колдовать, они станут бесполезным сбродом." А альбиносы, к волшбе чувствительные, напротив, расправят плечи и будут востребованы всеми. Каждый захочет узнать, сколько магии у него осталось. Такие перемены возвестят о начале исхода, процесса, за которым последует... — Давай сегодня обойдемся без чтения любимых мест, ладно? — перебил хозяина Кейси. — Я к тебе по делу, срочному. Гектор нехотя закрыл книгу. Что стряслось? Помнишь, вчера я просил узнать, где живёт тот профсоюзный громила, Стивен? Ну, который доставал моего приятеля Альбиноса. Помню, медленно кивнул хозяин. Сегодня утром кто-то поджёг подвал, где живёт Альбинос. Серьёзно? Ага. А хуже всего, что я был там, внизу. Но, по счастью, вышел за... В общем, вышел. А если бы не вышел, то точно там и сгорел бы. Звучит не очень. Но при чем тут Стивен? Не думаешь же ты, что он... Думаю. Буквально вчера один таксист рассказал, что его товарищу профсоездные мудаки подрезали тормоза на машине. Все кончилось кладбищем. Надо же. Не думал я, что все... Настолько серьёзно. Как видишь, серьёзнее некуда. В общем, я хочу наведаться к этому типу сегодня вечером и доходчиво объяснить, как пользоваться спичками. Но для этого мне нужен адрес. Понял. Ну сейчас узнаю, помедлив, неуверенно сказал хозяин. Оставив книгу на койке, он поднялся и подошёл к столу, на котором стоял телефонный аппарат. Подняв трубку к уху, Гектор по памяти набрал номер. Алло, воскликнул он после недолгой паузы. Брат Тернс? Это брат Гектор. В ожидании исхода. Скажи-быть добр, узнал ли ты, где живёт тот парень, Стивен из профсоюза? Ага, узнал, значит. Кейси, заслушав это, оживился и подошёл поближе. Гектор оглянулся через плечо. Улыбнулся собрату и подвинув к себе лист, взял со стола карандаш. Пишу. Диктуй. Ага. Спасибо, брат Терренс. Вестники сегодня, вестники всегда. Гектор положил трубку на рычаг и протянул лист с адресом Кейси. Держи. Пробежав текст глазами, бородач тихо хмыкнул. Гиблым людям, гиблые места стало быть. буркнул он, посмотрев на хозяина из-под лобья. «Терренс не сказал, где раздобыл эту информацию?» «Разве это так важно, где?» «Само по себе не особо, а, впрочем, ладно». Кейси сжал лист в руке. «Благодарю тебя, брат Гектор, и брата Терренса поблагодари от меня. Заглянем к этому типу вечерком, пусть знает, как опасно играть с огнем». Бородач развернулся и пошёл к выходу. Так, а где сейчас твой альбинос? Наблюдая за тем, как гость возится с дверным крюком, осведомился Гектор. Кейси вздрогнул, оглянулся через плечо. Ну где? Дома? Так его дом же сгорел. Так он у меня дома, буркнул бородач и снова отвернулся к двери. Судя по тону Он не горел желанием что-то ещё рассказывать про альбиноса, но Гектор, похоже, смолкать не собирался. Мне кажется, или ты испытываешь к этому альбиносу какие-то очень своеобразные чувства, медленно спросил хозяин. Тут уж Кейси не выдержал. Круто развернувшись, он подошёл к собрату вплотную и прошептал: "Ты на что-то намекаешь, брат Гектор? Что ты слишком уж привязался к этому альбиносу, ответил хозяин. Он пытался казаться спокойным, однако голос его заметно дрожал. Гектор, хоть и был ментором, всё равно побаивался своего равного Кейси. Подозрительно быстро, я бы сказал, добавил хозяин. Бородач протяжно скрипнул зубами, и Гектор невольно втянул голову в плечи. Однако Кейси сдержался. Развернувшись, он снова устремился к двери. на ходу бросив, «Это все из жалости, не более того. Скоро жалость понадобится всем нам, а не им», — заметил Гектор, «когда исход...» «Да, да, я помню», — распахнув дверь, огрызнулся бородач, «но пока этого не произошло, я... я должен его защитить». «Разве ты...» — начал было Гектор, «вы...» Но Кейси уже вышел прочь и захлопнул за собой дверь. Ментор остался в лочуге один. Устало вздохнув, он прошёл к койке, уселся на неё и снова взял в руки истинную первоначальную. Тишина далёкими колоколами неотвратимого рока звенела в ушах Гектора, когда он листал желтоватые страницы, ища нужную закладку. Будь Кейси хотя бы самую малость поприлежней, он бы, конечно же, прочел все важные места древнего трактата, но, к сожалению, Бородач отличался рвением только в вопросах выпивки. Гектор открыл нужную страницу и беззвучно шевеля губами прочел. «В эти смутные времена вестникам важно трезво мыслить и не поддаваться на чарующее обаяние, вновь обретенное альбиносами на исходе. Всякого послушника, кто выкажет излишнюю привязанность к измерителям магии, следует считать потерянным для братства и лишить жизни, дабы душа его по окончании времён воспарила к небесам, а не очутилась в оду вместе с презренными отпрысками сатаны, коими безусловно альбиносы и являются. Прочтя этот абзац несколько раз, Гектор отложил книгу в сторону и уставился в стену напротив. Некоторое время он сидел в такой позе, а потом вдруг расплылся в улыбке и вскочив с койки, Снова снял трубку с рычага. Диск противно трещал, и Гектор морщился, но упрямо продолжал набирать заученный номер. Наконец в трубке послышались гудки, а несколько мгновений спустя знакомый голос сказал. «Алло! Брат Терренс, это снова я, брат Гектор», сказал ментор. «К сожалению, насчет брата Кейси все подтвердилось. Скажи, у вас же есть револьверы?» Да, конечно. Но ты думаешь, уже действительно пора? Не думаю, а знаю, холодно процедил брат Гектор. Говорю же, всё подтвердилось. Он завладел его душой. В трубке послышался шумный вздох. Что ж, если так, скажи, брат Кейси не говорил, когда поедет по тому адресу, что я назвал? Говорил. вечером. Что ж, хорошо. Тогда мы будем ждать его там. Добро. Вестники сегодня, вестники навсегда, сказал Гектор, и когда Терренс эхом повторил его слова, вернул трубку на рычаг. Теперь оставалось только ждать, пока благородный свинец спасёт бессмертную душу брата Кейси от пагубного влияния бледнокожего наследника сатаны. Томас шёл по улице, Ворават оглядываясь по сторонам и мысленно прося небеса хотя бы сегодня уберечь его от встречи со Стиваном, сидеть у Кейси было невыносимо. Уж слишком подвал бородоча напоминал измерителю его собственный, сгоревший. Магическое поле пожарной машины неслабо измотало альбиноса, и он несколько раз проваливался в сон и тут же просыпался весь в холодном поту. Стоило закрыть глаза, и перед внутренним взором тут же начинали плясать языки пламени, а в ушах звенели голоса мужчин, торопливо разматывающих шланг. «Я так с ума сойду! Пока дождусь Кейси!» — понял Томас после очередной безуспешной попытки скоротать время дремой. От нечего делать он принялся расхаживать по подвалу, но вид обшарпанных стен, старого дивана, печки в углу снова и снова будоражил память. Хотелось быть волком от обиды, и ощущение безысходности пока совершая очередной круг томас не увидел на полу до боли знакомую бумажку с номером выпало что ли наклонившись измеритель подобрал её и убедившись что это тот самый заветный клочок с номером окинул подвал задумчивым взглядом разумеется телефонного аппарата в кейсе не было известная проблема изгоев живущих в подвалах Взгляд Томаса остановился на двери, ведущей наружу. Где можно найти телефон? Он плохо знал этот район, но одно место ему запомнилось ещё в прошлый визит. В бакале. Так, где Кейси брал спички и мыло? Там точно был. Томас подхватил с тумбочки ключи, сунул в карман, подошёл к двери и остановился, засомневавшись. Идти или дождаться Кейси? вместе съездить к стивену и уже потом со спокойной душой томас вспомнил патрика не того растерянного друга альбиноса, а нынешнего, разовощёкова и самоуверенного, каким он предстал в сквере маркуса сегодняшним утром. меня едва не вывернуло наизнанку, а он стоял, держал в руке артефакт и лишь презрительно улыбался. Желание поскорее разжиться заветным кольцом оказалось сильнее страха встретить Стивена, и Томас решительно вышел из подвала, настолько, что сначала даже забыл запереть дверь на ключ. Спохватившись, альбинос вернулся и исправил оплошность. Попутно он позволил себе ещё немного посомневаться, а потом всё же отправился в бакалею. Негатив, связанный с профсоюзом и пожаром, нужно было срочно уравновесить чем-то хорошим. счастливо Стивен измерительни встретил. Однако радоваться было ещё слишком рано. Ведь едва войдя в бакалею, Томас тут же почувствовал на себе не приветливый взгляд хозяина. Дородного бородача, отдалённо смахивающего на кейсе. Маленькие чёрные глазки смотрели пристально, недобро. В это сложно поверить, но кажется, он тоже не любит альбиносов. Томас ухмыльнулся про себя. Кажется, Впервые он не переживал из-за того, что кто-то испытывает к нему неприязнь. Более того, он внезапно поймал себя на мысли, что беспокойство бакалейщика его забавляет. Чего он боится? Что я его ограблю? Или он просто не знает, чего от меня ждать? И эта неопределённость пугает его до чёртиков. От магических микротоков покалывало то тут, то там. Но в сравнении с полем пожарной машины это был сущий пустяк. Невозмутимо улыбаясь, Томас подошел к бокалейщику и сказал «Здравствуйте!» Хозяин, продолжая поедать гостя глазами, медленно кивнул «Мне нужно позвонить!» Продолжил Томас «Позволите воспользоваться вашим аппаратом!» Лицо бокалейщика едва заметно побледнело «Вообще-то мы не даем посетителям наш аппарат!» Прочистив горло, сказал хозяин «Вообще-то мы не даем посетителям наш аппарат!» В самом деле, выгнул бровь Томас. Надо же, как быстро у вас порядки меняются. Почему быстро? Это оно всегда так было. Правда? А то вот я буквально вчера видел, как с вашего телефона звонил какой-то парень, или, может, он со своим аппаратом к вам пришёл. Бакалейщик, не говоря ни слова, мрачно уставился на альбиноса. Хотя это как-то глупо, таскать с собой телефон. Так что, думаю, аппарат всё-таки был ваш. Наш. Нехотя признал бакалейщик. Так почему же вы говорите, что не даёте телефон посетителям? Их взгляды встретились. Дело очень важное, тихо, но твёрдо сказал Томас. Очень. Бакалейщик отвёл глаза в сторону и вернулся к тому, чем занимался до прихода измерителя. принялся раскладывать товар по полкам. Томас громко скрипнул зубами и сказал: "Я заплачу сколько потребуется". Бакалейщик посмотрел на него из-под лобья и со вздохом сказал: "Ну вот, сбился. Теперь заново считать. Тут уж Томас не выдержал. Опёршись на прилавок кулаками, Альбинос раздражённо воскликнул: "Дай-те мне ваш чёртов телефон!" Бакалейщик вздрогнул от неожиданности. или с чудом не выронил мешочек с кофе. Такой прыти от измерителя бородач точно не ожидал. Ему, видимо, казалось, что если игнорировать альбиноса, тот просто уйдёт. Не сегодня, старик. Сегодня я добьюсь своего. Так или иначе. Бакалещик смерил Томаса хмурым взглядом, но тот и бровью не повёл. Это, кажется, ещё больше смутило бородача. Гань 5 Оливеров и звони. Нехотя буркнул бакалейщик. Томас едва сдержал победную улыбку и сунув руку в карман, достал ворох купюр. Бакалейщик ошарашенно вылупился на это разноцветье. Да, наверное, я самый удивительный альбинос, которого он встречал. Самоуверенный, даже наглый. Да ещё и при деньгах. Держите. С трудом отыскав среди более крупных купюр пять оливеров, сказал Томас. Баколещик с кислой миной забрал у измерителя деньги, после чего, наклонившись, достал и поставил на прилавок телефонный аппарат. Томас облизал пересохшие губы и спрятав деньги, вытащил бумажку Патрика. Дрожащей рукой набирая номер, альбинос покосился в сторону хозяина. "Чего ещё?" буркнул тот. "Разговор довольно личный", сказал Томас, недвусмысленно намекая что хозяину лучше отойти подальше. Бакалещик скрипнул зубами, но подчинился. Ушёл в другой угол сортировать тамошние исклянки. С тем фактом, что им в его собственной лавке командует какой-то вшивый альбинос, хозяин, судя по всему, готов был на время смириться, примерно до того момента, как хруст пяти оливьеровых банкнот перестанет эхом звучать в ушах. Да и черт с ним. Мне бы дозвониться этому волшебнику. Трубку долго не брали, и Томас уже всерьез подумывал признать неудачу и уйти, когда из динамика послышалось хриплое «Алло!» «Здравствуйте, сэр!» – торопливо поприветствовал собеседника Альбинос. «Да здравствуйте!» – чинно сказала трубка. «Меня зовут Томас. Ваш номер мне Патрик дал. Я от него». «Патрик, Патрик. А, понял!» Вы, наверное, по поводу кольца. У измерителя перехватило дыхание. Да, выдвинул он. Я могу такое у вас купить. Да, конечно, можете. Что? Вот так просто? слегка спешил Томас. Ему почему-то казалось, что подобные артефакты должны давать за победу над драконом или кракеном, спящим на дне океана. а не за пачку банкнот. Хотя мне же лучше. Против Кракена у меня всё равно не было бы шансов. Давайте встретимся в кафе Сирень на Соломон-стрит примерно через час. Предложил голос в трубке. И снова мне везёт. Тут идти минут 40 от силы. Прекрасно. Только как я вас узнаю? Торопливо спросил Альбинос. У меня будет фиолетовый платок в нагрудном кармане пиджака, сказал мужчина. Если увидите такой, подойдите и скажите: "Здравствуйте, Адам". Так и встретимся. Хорошо. Тогда до встречи, Томас. До встречи, Адам. Трубка запела короткими гудками, и Альбинос бережно опустил её на рычаг. Бокалещик, увидев, что разговор окончен, Неторопливо подошёл и спросил: "Ну что? Позвонил куда хотел?" "Да", ответил измеритель, не в силах сдержать радостной улыбки. "Спасибо". "Ты это", пробормотал бакалейщик. "Если опять понадобится, приходи. Дам позвонить". "За пять олливеров", усмехнулся измеритель. "Ну, если часто нужен будет". «Можно и за четыре», — неуверенно пожал плечами хозяин. «Да иди ты к черту», — совершенно беззлобно сказал ему Томас. Бокалейщик выпучил глаза. Измеритель хмыкнул и вышел из лавки, громко хлопнув дверью на прощание. «Сам иди к черту, гребанное отрудье», — обиженно буркнул хозяин и, спрятав аппарат обратно под лавку, вернулся к полке с кофе. Хрен тебе в следующий раз, а не телефон. Меньше, чем за пять олливеров. Во дворе школы Святой Елены царил сумрак. Единственным источником света служил месяц, заострённый край которого выглядывал из-за тёмно-серой тучи, словно бледная женская ножка из-под тёплого одеяла. А фонаря опять никто не зажигает. Всё как и 4 года назад. Проскользнув внутрь через знакомую дыру в заборе, еще один камешек в огород служителей церкви, которая за пять лет так и не сподобилась ее заделать, Нельсон устремился к трем беседкам, которые находились в паре сотен футов от входа. Он прекрасно знал, что Вивиан и Дин будут ждать его в третий, в самый дальний. Потому что Вивиан помнит. То было дурацкое время. Нельсон безумно хотел, чтобы у них все получилось. Но, увы, мог думать только о дядюшке и его страшной болезни, недавно обнаруженной врачом. В итоге друзья детства провели в этой беседке несколько странных вечеров, первый из которых завершился неудачным сексом, а последний – молчаливыми посиделками во тьме. Вивиан курила, а Нельсон, мрачнее тучи, смотрел на окна ближайших к школе домов и изредка говорил что-то не в попад. В итоге, поняв, насколько глупо все складывается, Проходимец просто перестал звать девушку на свидание. И Вивиан, конечно же, без вопросов приняла это решение. Когда Нельсон уже брёл по протоптанной тропинке, разделяющей газон перед входом в школу напополам, из сумрака беседки наружу выступил тёмный силуэт. Картер. Нельсон замедлил шаг. Он не боялся. Нет. Шок после перестрелки в доме дядьушки Луиса до сих пор давлел над прочими эмоциями. Однако проходимец старался не забывать об элементарной осторожности. Стоит зазеваться, и всё, что было сделано прежде, окажется напрасной тратой времени и здоровья. Доктор Эрик, когда увидел истекающего кровью скотти, слегка опешил. Подобных гостей он, конечно же, не ждал. Впрочем, к его чести, врач не отказал в помощи, и проходимец, оставив с раненым другом дядюшку Луиса, Смок отправится на встречу с Вивиан и Дином. Нельсон тихо позвал силуэт. Точно, Картер. Да, я. Привет, Дин. Ты опоздал. Что-то пошло не так? А где Вивиан? Вытянул шею Нельсон. Тут я. Нехотя отозвалась девушка, тоже показываясь из тьмы. Она бросила под ноги дымящийся окурок и ловко раздавила его носком туфли. Кажется, Здесь, на школьном дворе, Вивиан чувствовала себя неуютно. Наверное, зря я позвал их сюда. Нельсон покосился в сторону Дина. Но зачем ей взаправду ворошить то нелепое прошлое теперь, когда у нее есть возлюбленный, из-за которого она натурально готова умереть? Я его еле уговорила остаться, добавила Вивиан. Он уже минут через двадцать предложил свалить отсюда, но я сказала, что ты не предашь нас. точней не придам тебя. Правильно сказала, кивнул Нельсон. И всё же под конец я и сама занервничала, продолжила Вивиан. Так что тебя так задержало? Вы вообще сделали, что хотели? Да, но скот тиранили, кисло улыбнувшись, ответил Нельсон. У дядюшки, как мы и думали, дежурили люди арчи, да не абы кто, а полудохлый 10 лет и трое молодых. Дин тихо присвистнул. В итоге мы убили двоих и полудохлого Гарри. Гарри? переспросил Дин. Самого Гарри? Серьёзно? Он покосился в сторону Вивиан, а та, сама удивлённая Даниэльзе, лишь едва заметно пожала плечами. Нет, шучу, саркастически сказал Нельсон. От чего бы сейчас про Фостера не пошутить и про убийство его шестёрок? Даже в тусклом свете месяца было видно, как побледнели Дин и Вивиан, как невольно прильнули друг к другу. Хорошо, когда есть к кому прильнуть. Так вот, мы убили двоих и Гарри, но тот перед смертью умудрился попасть в Скотти. Продолжил Нельсон. Пришлось ехать к его знакомому врачу, чтобы достал пулю. Там я их с дядюшкой и оставил, а сам сразу помчался к вам. А кто убил Гарри? Скотти? Тихо спросила девушка. "Я?" нехотя ответил Нельсон. Голубки побледнели ещё больше. "И что теперь?" хриплым от волнения голосом осведомился Дин. "Сложно сказать", пожал плечами Нельсон. "С нами были люди Гудмана. Полагаю, они сделают всё, чтобы информация о том, кто именно напал на дом, не дошла до Фостера". "Гудман, Фостер", качая головой, пробормотала Вивиан. В икак было всё это вляпались мальчики, и я вместе с вами. Спроси что-нибудь попроще, буркнул Дин. Всё из-за нашего проклятого дара, сказал Нельсон. Без него мы ни тому, ни другому не нужны. Но с ним, как те сказочные курицы, которые золотые яйца несут. Понимали бы они ещё, насколько опасны складники, с грустной улыбкой произнёс Дин. А зачем им это? хмыкнул Нельсон. Ты пропал, меня нашли. Я пропаду, найдут ещё кого-нибудь. Незаменимых-то нет. Не думаю, что в Стоунпорте так уж много проходимцев. Покачал головой Дим. Нельсон от чего-то вспомнил, как они соскотти загнали машину покойного Юджина в подворотню, как открыли багажник и отарапило уставились на целую гору артефактов. Нельсон тогда ещё подумал: Что вынести такое количество побрикушек из логовища складника, мог разве что легион проходимцев? Уж очень много там было всего. Но Дину об этом, наверное, лучше не рассказывать. Не о том вы думаете, мальчики, снова вклинилась в разговор Вивиан. И то верно, согласился Дин. Надо искать ключи. Ищейка у тебя? Нельсон кивнул и расстегнув куртку, продемонстрировал друзьям спрятанную за пазухой собаку. Дим при виде артефакта нервно облезал губы и спросил. «Так, с кого мы начнем? С Шейму Сарвиля? Или с твоего?» «Я бы, конечно, хотел с моего. Как и я. Может, монетку подбросим?» «Ну...» Неуверенно хмыкнул Дим. «Как-то это несерьезно, такой монетке доверять?» «Какое такое?» Выгнал бровь Нельсон. А если сказать ещё и только фамилию?" вдруг предложила Вивиан. Оба проходимца недоуменно возрились на неё. "Пусть она сама вас рассудит, к какому брату первому побежит, с тобой начнём". Проходимцы переглянулись. Дим пожал плечами. "Ну давай попробуем". Нехотя согласился Нельсон. Он вытащил из запазухи и шейку и поставил её на тропинку. Некоторое время постоял, будто в нерешительности. а потом нехотя спросил «И как ею пользоваться?». Дин прочистил горло и сказал «Ищей-ка! Ищи ключ, Орвиля!». Стальная собачка вздрогнула, посмотрела влево, затем вправо, а потом обернулась и уставилась на хозяина красными глазами. «Чего она встала?» После недолгой паузы осведомился Нельсон. «Не знаю», — пробормотал Дин. Наверное, фамилии всё-таки недостаточно. Нужно имя. Нельсон шумно выдохнул и похлопав себя по карманам спросил: Так что, есть у кого-нибудь монетка? Дин мотнул головой, а Вивиан после недолгих поисков всё-таки выудила из кармана блестящий кругляш и бросила его Нельсону. Тот поймал монетку на лету и уложив её на большой палец уточнил. Орёл, Доминик, резко Шеймус — Пусть так, — сказал Дин. — Без разницы. Нельсон кивнул и подбросил монету. Все четверо завороженно смотрели, как она вращается, как падает на землю и неподвижно там замирает. Переглянувшись, проходимцы медленно опустились на корточки и уставились на монетку. — Решка, — облегченно сказал Дин. — Решка, — с кислой миной подтвердил Нельсон. — Похоже, судьба злодейка все-таки разобиделась на меня за что-то. «Иначе как объяснить тотальное невезение последних дней?» Дин поднял монету и, выпрямившись, передал ее Вивиан, которая сдержанно улыбалась самым уголком рта. Нельсон, покусывая губу, тоже поднялся и сказал, «Ну что, командуй!» «Ищей-ка!» — снова позвал Дин. «Ищи ключ Шеймуса Арвиля!» Стальная собачка наклонила голову. «Ключ Шеймуса Арвиля!» тщательно проговаривая каждую букву, повторил Дин. Нельсон уже всерьёз подумывал предложить Щейке искать Доменико, когда собачка, снова конвульсивно содрогнувшись всем телом, резко развернулась и трусцой устремилась к дыре в заборе. Сработало, значит. Постой! запаздыл испохватился Нельсон. Однако остальная собачка его не послушала. Как бежала, так и продолжила, даже ухом не повела. Скажи ей остановиться. Оглянувшись на Дина, попросил Нельсон. «Ищей-ка! Стой!» Нехотя воскликнул беглец. Стальная собачка послушно замерла на месте. «Надо что-то сделать с ее глазами», — сказал Нельсон. «Иначе наше путешествие закончится за следующим поворотом. Уж больно ярко светят». «Ах, да, точно!» — спохватился Дин. «С этим я, кстати, тоже экспериментировал». Он откашлялся и сказал. «Ищейка! Свет из глаз самый слабый, и ищи ключ Шейму Саарвиля!» Ищейка, не оборачиваясь, снова побежала вперед. Ловко проскользнув под оградой, она прошла еще с десяток футов, остановилась и, повернувшись, уставилась на Дина и остальных. Глаза магической собаки теперь светились едва заметно, почти неразличимо в ночной мгле. «Какая умная штуковина! Тот, кто ее сделал, явно продумал все до мелочей. Предлагаю дальше на машине, сказал Нельсон. Чёрт его знает, где живёт этот Шеймус. Твоя правда, согласился Дин. Ох, мальчики, что-то боязно мне, поёжившись, сказала Вивиан. Нам тоже, хмыкнул Нельсон. Наверное, поэтому мы всё ещё живы. Голубки не нашли, что на это ответить. Втроём они живо погрузились в Руби и завели мотор. Едва машина тронулась с места, Стальная собачка снова побежала вперёд. Удивительно, но чем быстрее ехал автомобиль, тем шустрее бежала стальная собака. Она будто чувствовала скорость автомобиля и подстраивалась под неё. Чудесный артефакт. Просто чудесный. Снова мысленно восхитился Нельсон. Неудивительно, что Арч так жаждет его заполучить. Ищейка вела их автомобиль по тёмным улицам в южную часть Стоунпорта. Здесь Как и отчасти на севере, имелось несколько спорных районов, за которые с давних пор бодались Гудман и Фостер. А потому имелся шанс напороться на очередную разборку между солдатами той или иной страны. С другой стороны, из-за неопределенного статуса здесь никто не шастал без особой нужды. Ни бандиты, ни полицейские. И нам это, конечно же, на руку. К ночи машин на улице почти не осталось. Редко-редко мимо проезжала какая-нибудь запоздалая, скрывалась в ночи и вновь воцарялась тишина. Всего таких встречных автомобилей Нельсон насчитал с полторы дюжины, плюс парочка плелась за ними какое-то время, но в скорости отцепилась. «Куда она нас ведет? Интересно!» пробормотал Дин, неотрывно глядя на стальную собачку. «Надеюсь, что не к южному тракту!» буркнул Нельсон. «Вот то ж!» вздохнул беглец. «За город сейчас соваться вообще не улыбается!» Нельсон оглянулся на Вивиан. Девушка сидела сзади, уложив руки на колени, и неотрывно смотрела в окно на проплывающие мимо дома. «По-хорошему, отвезти бы ее к Скотти и дядюшке, а не таскать с собой по городу. Мало ли что ждет нас у этого Шеймуса. Но ведь ее за уши от Дина не оттащишь. Такой характер!» Собачка внезапно замерла на месте. И Нельсон, поздно вспохватившись, едва успел нажать на тормоз. Всех, кто был в машине, от такой резкой остановки хорошенько тряхнуло. Ты её не переехал там? тут же спросил Дин. Он чудом не разбил нос о переднюю панель. Вивиан, ты как? Всё нормально, тихо ответила девушка. А ещё и котя твоя, вон, во двор бежит, буркнул Нельсон, потирая подбородок. Ему повезло меньше, чем Картеру. С размаху врезался в руль. Я и затормозил-то, только чтобы её не расплющить. И действительно, шустро переставляя короткие лапки, Ищейка семенила к арке, соединяющей два двухэтажных дома с покатыми крышами. Проходимцы переглянулись. Оставим машину тут, спросил Картер. Нельсон отрывисто кивнул и, проверив, на месте ли пистолет, первым распахнул дверь. Они выбрались наружу и устремились во двор следом за магическим псом. Проходимцы шли бок о бок, возглаяя шествие. Вивиан держалась чуть позади. Судя по всему, этот Шеймус не из бедных, разглядывая стены домов, заметил Дин. И если тут живёт, это плохо, но, думаю, не смертельно, сказал Нельсон. Ты говоришь, будто мы с тобой настоящие профессиональные воры, фыркнул Картер. И можем проникнуть куда угодно. Ну, а тебе я вообще ничего не знаю. Заметил Нельсон. Но сам немного с отмычками знаком. То есть ты все-таки вор? Нет, таксист. Но я уже не в первый раз попадаюсь в складнику. Правда? А в какой? В третий. Ого! Ну, а ты? А что я? Ты умеешь взламывать замки? Дин загадочно хмыкнул и оглянувшись через плечо тихо ответил: "Да, но Вивиан не любит, когда я рассказываю о своём тёмном прошлом. То есть ты раньше был вором? Ну, да, был какое-то время. Не самое лучшее, прямо сказать". Он смолк. "Трудное детство?" спросил Нельсон. "Ага. Вырос в приюте. Родителей никогда не видел. Приют закончился. И я стал совсем никому не нужен. Вот и выживал как мог. Потом узнал про дар проходимца, стал тырить артефакты у складников. Трижды уходил без проблем, а на четвёртый раз волк меня всё-таки сцапал. А ты всегда к нему лазил? Не, а. Тут в районе рынка, что на Ламорской площади, в одном из закоулков был проход к складнику с головой ящерицы. Надо же, такого не видел. И что? Схлопнулся проход. Ага. Когда меня арч выловил, я как раз туда метил, а пришёл там, как назло, ничего. Но видишь, у волка ещё и кнашлась, так что можно сказать, повезло. Если бы ещё обошлось без чёрной метки, вообще бы проблем не было. Отдал бы эту псину фостеру и дело с концом. И тебя бы никто не отправил на мои поиски. Не будь так наивен. Отмахнулся Нельсон. Думай, Шарча, отказался бы от второго проходимца. Просто не обещал бы мне золотых гор, как сейчас, из-за срочности. А наоборот угрожал. В любом случае с этого крючка мы бы с тобой не соскочили. И всё равно извини, что так вышло, поколебавшись, сказал Дин. Если тебе так нужно моё прощение, то извиняю. Биглец улыбнулся уголком рта. Не то, чтобы нужно, На с ним как-то легче. Ладно, к чёрту всё. Давай найдём эти триклятые ключи и избавимся от наших меток. Да пока хотя бы один найти. Двор, где спутники очутились, заметно отличался от других, виденных Нельсоном прежде. Царила ночь, но даже мгла не могла скрыть от вновь прибывших ухоженность кустов и крон деревьев, подстриженных неизвестными садовниками. За этим местом явно приглядывали. отчасти жильцы, отчасти, вероятно, и полиция тоже. Без её поддержки вандалы давно бы всё испортили и превратили в помойку. Может, конечно, охранников держит, но пока никого не видно, слава богу. Красиво тут, заметила Вивиан, озираясь по сторонам. А летом ещё красивей, наверное, сказал Нельсон, глядя на жёлтые листья под ногами. Ищейка ждала их у входа в подъезд двухэтажного дома, находившегося примерно в сотне футов от арки. Повернувшись полуоборота, она выжидающе уставилась на Дина тусклыми глазами. "Если сказать ей, чтобы держалась поближе, послушает?" спросил Нельсон. "Давай попробуем", сказал Картер. "Ищейка, иди сюда". Стальная собачка, как будто с не охоты, подошла к хозяину и замерла, глядя на него снизу вверх. Рядом, велел Дин. Ищейка послушно заняла место возле его ботинка. А теперь снова веди нас к ключу Шеймуса Арвиля. Заслышав знакомое имя, собачка сделала два шага в направлении подъездной двери и замерла, ожидая хозяина. Интересно. А нельзя ей сказать, чтобы принесла ключ? задумчиво пробормотал Нельсон. Не, покачал головой биглец. Пробовал. Увы. только ищет и привлекает внимание. А жаль. Вслед за магическим псом они вошли в подъезд и устремились на второй этаж по широкой лестнице. Здесь, как и снаружи, царил чуть ли не идеальный порядок, словно это был и не жилой дом, а музей, который посещали лишь по большим праздникам и в строго отведённое время. Ни тебе сигаретных окурков, ни грязных следов на полу и ступеньках, лишь белые стены, светлый потолок И тёмный паркетный пол, который словно вчера постелили. Только когда оказываешься в таком вылизанном месте, понимаешь, в каком дерьме ты жил всю прошлую жизнь. Стальная собачка привела друзей к огромной, не меньше 7 футов в высоту, дубовой двери, для прочности обшитой стальными листами. Казалось, проломить её можно лишь тараном. И замок там наверняка подстать. Ещёйка опёрлась на дверь передними лапами, недвусмысленно намекая, что ключ Шеймуса Арвиля находится внутри. Только ключ или ключ вместе с хозяином. Картер вопросительно посмотрел на Нельсона и прошептал: "Квартиру мы знаем. Что дальше?" "Дальше нужно спуститься и всё обсудить без лишних ушей. За одно окно посмотрим". Дин кивнул и, подхватив ищейку на руке, пошёл вниз по ступенькам. Вивиан последовала за ним. Нилсон замыкал шествие, то и дело оглядываясь на дверь. И почему всё должно обязательно быть так сложно? Почему этот Шеймус не оказался каким-нибудь бедняком из рыбацкого квартала? Ни одна ступенька не скрипнула у Нилсона под подошвой, и он невольно скривился. До того это было непривычно, что казалось даже противоестественно. С другой стороны, морально куда сложнее красть что-то у нищих, чем у богатых. Спутники вышли на улицу и задрали головы. Ни в одном из окон ухоженного дома свет не горел. Хозяева в отъезде, пробормотал Нельсон. Или спят. Подойдя к клумбе, он поднял с неё комок земли и тихо сказал: "Спрячьтесь в арке". Вивиан с Дином переглянулись, но спорить не стали и послушно отступили в тьму. Дождавшись, пока мрак поглотит спутников, Нельсон размахнулся и швырнул комок в одно из верхних окон. Следующие пару минут он стоял, ожидая хоть какой-то реакции. Но если хозяин и был в комнате, себя он никак не выдал. Значит, попробуем ещё. Обстучав земляными комками все окна и ничего этим не добившись, Нильсон пошёл к друзьям. Похоже никого, сказал он Угрюму. Думаю, над действовать. Что именно ты собираешься делать? хмурясь, спросила Вивиан. Нельсон покосился в сторону дома, а потом подался вперёд и заговорил вновь. Куда тише, чем прежде. Пока они обсуждали план, свет в окнах так и не загорелся. Трель звонка произвела эффект ружейного выстрела. Скотти моментально открыл глаза и выхватив из-под подушки пистолет, направил его на разрывающийся аппарат. Это всего лишь телефон, мистер Риган. Поспешно сказал доктор Эрик. Скотти скосил глаза на врача. Тот сидел, обняв небольшую подушку, и испуганно смотрел на пациента. Эрик был худым парнем 24 лет с не самой выдающейся внешностью. Из-за крючковатого носа и чрезмерно густых чёрных бровей он походил на злодея из детского спектакля, которому забыли смыть грим. Впрочем, своё дело знает. Вытащил из меня чёртову пулю. Промыл, зашил, даже не болит. Хотя это, наверное, из-за кольца. Хорошо, что Нельс с дядюшкой додумались надеть его мне на палец. Скотти покосился в сторону дивана. Луис лежал, отвернувшись лицом к стенке, и преспокойно храпел. Ему отчаянный виск телефона не доставлял никаких неудобств. «Пули из таких людей отливать можно. Раздербань меня, дракон!» Тем временем аппарат и не думал смолкать. На том конце провода явно находился кто-то, до да нельзя упёртый. «Арчи Фостер? Тьфу-тьфу-тьфу!» «Возьмёшь трубку?» – спросил Скотти, посмотрев на Эрика. «А надо?» «Если так упрямо звонят, значит, надо!» Доктор шумно выдохнул, резко поднялся с дивана, сделал пару шагов в направлении стола и остановился в нерешительности. «Просто ответь и скажи, что дико занят!» В виде растерянность Эрика посоветовал Скотти. А что, если это из-за вас? спросил доктор. Что, если это полиция? Из чего полиции звонить тебе? с усталым вздохом произнёс Скотти. Ты разве был там? Нет, но, может, они следили. Следили. И потом ждали два с лишним часа, пока ты меня зашьёшь и уснёшь. Чтобы позвонить? Как-то не очень умно с их стороны. Не находишь? Нахожу. Но, мистер Риган, мне в такое время никогда не звонили. Так что тут явно что-то не так. Эрик заметно нервничал, и в этом, конечно же, не было ничего удивительного. В обычные дни он лечил зверей, а те, как правило, не особенно часто ввязываются в перестрелки. Надо его как-то успокоить. Телефон продолжал звонить, и врач психонув всё-таки подлетел к столу, схватил трубку и воскликнул: "Эрик Коман, ветеринар, я уже сплю. У вас что-то срочное?" В трубке зашелестел чей-то голос. Скотт сидел далеко и потому слов не слышал, но судя по тому, как сильно побледнел Эрик, собеседнику удалось его напугать. "Неужто все-таки Арчи или Квалда? Хотя тут явно не мостак толкает речи. может тогда 10 лет. Впрочем, мало ли у Фостера других капитанов. Скотти уселся, свесив ноги с койки, и выжидающе уставился на Эрика. И воспынил. Наконец пробормотал тот севшим от волнения голосом и торопливо повесил трубку. Кто это был? Нетерпеливо спросил Скотти. Верн Гудман. Тихо ответил доктор. Просит, чтобы вы вышли на улицу. Говорит, у него есть для вас сюрприз. Следующие несколько секунд тишину нарушал только храп дядюшки Луиса. Эрик, не зная, что добавить, нетерпеливо перекатывался с пятки на носок и нервно кусал нижнюю губу. А Скотти пытался осмыслить услышанное. «Значит, они за нами следили всю дорогу. Но чего тогда ждали? Пока все уляжется? Или...» «Ах, да, точно! Они ждали, пока сюда приедет сам Гудман!» Скотти бросил взгляд в сторону окна. За ним царила непроглядная ночь. «А если там неверно, а Арчи? Что мешает ему представиться Гудманом?» Возникло жгучее желание подойти к окну и выглянуть наружу. Но Скотти удержал себя от этой несусветной глупости. Если там вдруг дежурит снайпер, он радостно устранит цель, и преспокойно отправиться с докладом к Арчи. «Хотя, пожалуй, их главная цель всё же не я!» Скотти снова покосился в сторону спящего дядюшки. «Что бы сделали цепные псы Арчи? Поехали за Нельсом? Или остались караулить Луиса? И если бы всё же второе, стали бы они звонить или просто вломились бы к Эрику, сделали своё чёрное дело и укатили на базу? По всему выходило, что голос в трубке действительно принадлежал Гудману. «Он говорил что-нибудь еще?» Посмотрев на ветеринара из-под лобья, осведомился Скотти. «Нет, мистер Риган, только это». «Что ж...» Скотти шумно выдохнул. «Значит, надо идти». Он спрыгнул с койки и пошел к стулу, на спинке которого висели окровавленные рубашка и куртка. Эрик смотрел на него со смесью ужаса и недоумения. «Вы правда... правда к ним спуститесь?» — спросил ветеринар. «Ну, да. А что мне остается?» — пожал плечами Скотти. «Мы ведь не хотим, чтобы ребята Гудмана ворвались сюда и все тут перевернули. Правда?» «Не хотим», — спешно подтвердил Эрик. «Ну вот». Скотти снял куртку со спинки и... Придирчиво осмотрел и пробормотал: "Да уж, в таком виде мне лучше вообще не выходить на улицу. У тебя случайно нет лишней рубашки, Эрик?" "Есть", нехотя ответил доктор. "Одолжишь? Потом куплю тебе новую". "Да, мистер Лиган, одолжу", пробормотал Эрик. Он прошёл к стеновому шкафу, открыл дверь и задумчиво уставился на ряд вешалок, видимо, прикидывал Какая из рубашек наименее любимая? Наконец вытащил тёмно-синюю и вручил Скотти. "Мне отдамы полно красных рубашек", сказал тот, принимая дар врача. "А тут как назло, бежевую надел, как будто не знал, куда еду". Пока Скотти возился с пуговицами, Эрик подошёл к двери и осторожно посмотрел в глазок. "Никого?" спросил Риган. "Похоже, что нет. Хорошо." А то помню был случай. Парень вот так же выглянул, а те, которые снаружи стояли, увидели за глазком мельтешение и в глаз ему выстрелили. И что? Побледнев ещё больше, чем прежде, хрипло пробормотал Эрик. Да ничего. Умер. Одно хорошо. Не мучился. Ладно, пойду. Выпускай. Эрик дрожащей рукой повернул ключ в замке и открыл дверь. Скотти улыбнулся ему. И хлопнув по плечу сказал: "На всякий случай. Спасибо тебе за всё. Если придут за стариком, не геройствуй. Всё равно заберут, но тебе будет больней. А если не придут, делай, о чём он просит, пока мы, я или Нельсон, не вернёмся. Хорошо. В долгу не останемся, это я тебе гарантирую". Доктор вымученно улыбнулся в ответ. «Я все сделаю, как вы просите, мистер Риган». «Я в тебе и не сомневался, Эрик». Скотти благодарно сжал плечо врача и вышел в коридор. Едва дверь за ним закрылась, Риган заметно напрягся. Он не хотел доводить до истерики беднягу доктора, а потому старательно улыбался. Но теперь, когда он остался наедине с собой, необходимость в притворстве отпала. Скотти будто превратился в небольшого хищного зверька, вроде мангуста, идущего на встречу со львом. Всё равно это ни хрена не вдохновляет. На лестнице никого не было. Перегнувшись через перила, чтобы убедиться, что внизу тоже нет часовых, Скотти искривился от боли, которая пронзила заштопанный бок. Кольцо гари поддерживало в его теле жизнь, но не могло полностью уберечь от всех последствий ранения. Интересно, эта штука вечная или заряд чем-то ограничен? Не хотелось бы идти по улице и внезапно рухнуть замертво. Хоть Эрик и заверял, что Скотте безумно повезло и пули не задела ни одного важного органа, когда от верной смерти тебя спасает волшебный артефакт, ты невольно начинаешь чуть больше беспокоиться за свою жизнь. Спуск по лестнице занял не больше минуты, но по ощущениям прошла целая вечность. Всю дорогу Скотте ломал голову: что ждёт его внизу? С одной стороны, Он ничем не подвёл Верна Гудмана. С другой, с момента их последнего разговора могло поменяться вообще всё. Например, они с Сэрчем вдруг решили заключить мир. Почему нет? Остановившись перед самым выходом, Скотти шумно выдохнул и тихо сказал: "Всё будет хорошо. Раздербань меня, дракон, и никак иначе". Он вышел из подъезда и, сделав пару шагов, остановился. На противоположной стороне улицы стояли друг за другом два серых автомобиля с выключенными фарами. Скотти прищурился, селись рассмотреть, сколько человек сидят внутри, но не смог. Машины стояли аккурат между двумя придорожными фонарями, так что свет вообще на них не попадал. Умнова. Впрочем, опытный же. Всё само собой делается, на автомате. Задняя дверь второго автомобиля открылась. И наружу выбрался хмурый здоровяк в сером плаще. Лица его Скотти, конечно же, тоже не разглядел. Здоровяк встал у заднего колеса, придерживая дверь за ручку, что очевидно являлось приглашением. Какая честь раздербаних всех дракон. Скотти подошёл к машине и заглянул внутрь. А, вот и ты. Улыбнулся Верн Гудман. Присаживайся, мой мальчик. Он сидел у противоположной двери и курил сигару, периодически выпуская струю дыма в приоткрытое окошко. Верну было уже под 70, но стариком он не выглядел. Халёное лицо, практически лишённое морщин, одна единственная горизонтальная делила лоб пополам. Живые голубые глаза и блестящие белые зубы, разумеется, не свои. Такой внешности позавидовал бы иной артист театра. Единственное, что выдавало года, белоснежная шевелюра. Гудман не красил волосы принципиально, не хотел, чтобы его сочли гомосеком. "Прости, что побеспокоил тебя так поздно, но дело не терпит отлагательств", сказал ночной король Восточного Стоунпорта. "Какое дело, мистер Гудман?" осторожно уточнил Скотти. Мафиози затушил сигару и, посмотрев на собеседника своими чудесными голубыми глазами, радостно сообщил. «Дело по устранению Арчи Фостера, разумеется!» Скотти показалось, что земля под ногами пошатнулась. Он даже рефлекторно ухватился за открытую дверь, которую по-прежнему придерживал здоровяк в плаще. «И раз с этим делом он приехал ко мне, — мелькнуло у Скотти в голове, — то, стало быть, на роль исполнителя выбран я?» Впрочем, если вдуматься, Ничего удивительного в этом не было. Гудман наверняка считал, что именно Скотти убил полудохлого гари. Магическое кольцо на безмянном пальце только подтверждало эту теорию. А если мангуст убил очень крупную кобру, от чего бы не отправить его прикончить самую большую? Тебе нехорошо? ввидя, как побледнел его собеседник, обеспокоенно спросил Гудман. Да нет, всё нормально, промямлил Скотти. Просто. Это что? И есть тот сюрприз, о котором вы говорили Эрику по телефону. Что? О нет, отмахнулся Гудман. Конечно же, сюрприз в другом. Сейчас сам увидишь. Он распахнул дверь и выбрался наружу. Скотти наблюдал за ним без всякого энтузиазма. Файт, открой-ка багажник, распорядился Гудман, обходя машину сзади. Скотти недоуменно выгнул бровь. «Труп? Он хочет показать мне чей-то труп?» Здоровяк в сером плаще захлопнул дверь и послушно открыл багажник. «Смотри, Скотти!» Лучезарно улыбаясь, сказал мафиози. «Узнаешь?» Тощий пройдоха подступил к багажнику и заглянул внутрь. «Перед тобой наш ключик к тайному убежищу старого гомосяка Арчи!» Добавил Гудман. Смеясь, он дружелюбно хлопнул Скотти по плечу. Внутри, перепачканный в крови, связанный и с кляпом во рту, извивался стилет. Когда Томас вошел в кафе «Сирень», там был всего один посетитель, высокий, в темно-синем костюме, с аккуратными ухоженными черными усами, острыми скулами и короткими темными волосами, зачесанными в бок. Мужчина сидел за столиком в углу и бесстрастно взирал на чашку чая, стоящую перед ним. Фиолетовый платок в нагрудном кармане пиджака только подтвердил догадку Томаса. "Здравствуйте, Адам", тихо сказал альбинос. Мужчина посмотрел на него из-под лобья. Глаза у Адама были чёрные, словно утренний кофе, и смотрели пристально, оценивающе. "Вы надо полагать, Томас?" спросил мужчина с ничего не выражающей полуулыбкой. "Да, да", радостно выпалил альбинос. Спешно усаживаясь за стол прямо напротив Адама, Томас понимал, что выглядит глупо, но ничего не мог с собой поделать. Перед ним сидел человек, в руках которого находился ключ от нормальной жизни, и от одной этой мысли сердце уходило в пятки. Что если он откажет? Хоть бы не отказал. Адам, по счастью, на волнение Томаса особого внимания не обратил. "На 자리 присаживайтесь", заметил усач. Беседовать мы будем снаружи. Говоря это, он продолжал глумливо улыбаться, от чего Томасу показалось, будто Адам над ним насмехается. Да и плевать, лишь бы продал кольцо. Как скажете, выпалил измеритель, вскакивая столь же торопливо, как садился. Адам тихо хмыкнул, но промолчал. Поднявшись, он достал бумажник, выудил из него бирюзовую купюру в 2 оливера и небрежно бросил её на стол. «На сдачи не надо», — громко сказал Усач и вальяжной походкой устремился к двери. Они вышли из кафе и побрели по пустынной улице. Адам шествовал впереди, Тома сплелся за ним. «Пиджак у него, наверное, стоит целое состояние», — думал измеритель, рассматривая спину Усача. «Он явно богат. И зачем такому возиться с отрепьем вроде нас, альбиносов? Потехи ради?» Сюда. сказал Адам и свернул за угол кафе. Там в подворотне стоял отполированный до блеска автомобиль, синий, в тон пиджаку, с откидным верхом и модными прямоугольными фарами. Томас хотел подойти, чтобы получше рассмотреть крохотную русалку, распятую на серебристом радиаторе. Как вдруг по коже пошли мурашки. В следующий миг альбинос сошатнуло, и он опёрся на стену, чтобы устоять на ногах. Очень сильная магия. Понял он, дрожащей рукой смахивая испарину со лба. «О, простите!» Запоздалось похватился Адам. «И вечно забываю!» Он достал из кармана небольшую, величиной с сигаретную пачку, черную коробочку с миниатюрной кнопкой посредине и надавил на нее большим пальцем. Боль отступила так же резко, как нахлынула, и Томас, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Переведя дух, он повернулся и вопросительно уставился на Адама. Это охранное заклятие, равнодушным тоном объяснил тот. Если кто-то захочет взломать замок или, допустим, разбить фару, его будет ждать неприятный сюрприз. А этот брелок? Усач помахал в воздухе чёрной коробочкой. Начнёт жужжать, привлекая моё внимание. Прекрасное изобретение наших чародеев. Отдам. Я альбинос, вымученно улыбнулся Томас. «Все эти магические штуковины мне недоступны!» «Пока недоступны, вы хотели сказать», — заметил усач. «Садитесь!» Он распахнул дверь и забрался за руль. Томас торопливо обошел машину и уселся на пассажирское сиденье. «Итак, вам нужно кольцо», — без прелюдий сказал усач. «Как у Патрика, верно?» «Да, верно», — Адам бросил взгляд в зеркало заднего вида и сказал. «Триста оливеров. И оно ваше». «Всего триста? Серьезно?» О, скольких сил Томасу стоило, чтобы удержаться от радостной улыбки и облегченного вздоха. Альбинос боялся, что Адам назовет какую-нибудь заоблачную цифру, учитывая возможности кольца. Но на деле цена оказалась вполне вменяемой. «Нет, триста оливеров, конечно, немалые деньги. Но разве нормальная жизнь того не стоит?» С кольцом я навсегда перестану чувствовать чёртовы магические поля и буду выглядеть как обычный человек. Чёрт. Да за такое я бы душу дьяволу продал. Хорошо, кивнул Измеритель. Но для начала я хотел бы его попробовать. Оризонно согласился Адам. Я загляните в бардачок. Шумно взглотнув, Томас повернул ручку и позволил дверце повиснуть на петлях. Внутри лежали какие-то документы, разводной ключ и небольшой коричневый мешочек. Измеритель вопросительно посмотрел на Адама. Тот кивнул, и Альбино с дрожащей рукой взял мешочек, развязал его и заглянул внутрь. Кольцо было там. У Томаса перехватило дыхание. По-прежнему не веря, что все это происходит наяву, он осторожно вытащил артефакт и принялся вертеть его в руках, рассматривая в мельчайших деталях. У патрика, кажется, было точно такое же, серое, очень простенькое на вид, с едва различимыми бледными узорами. "Надевайте", сказал Адам. Томас покосился в его сторону, неуверенно хмыкнул, но всё-таки последовал совету усача. Кольцо обняло мизинец так, словно под него и делалось изначально. А кожа розовеет, розовеет, облизав пересохшие губы, Томас уставился в зеркало заднего вида. Человек в отражении показался ему незнакомым. Кольцо придало коже измерителя нужный оттенок, превратив в нормального. Я нормальный, как Патрик. С ума сойти. Казалось, Томас умер и теперь пребывает в раю. Вся прежняя жизнь альбиноса была в той или иной степени пронизана болью: слабой, средней, сильной, невыносимой. Теперь же измеритель не чувствовал ничего. Бывало ли такое прежде? Всё равно постоянно что-то беспокоило. Главная боль, к которой я потом привык, но ещё в груди, которую я умышленно игнорировал и со временем, перестал замечать. А сейчас ничего. Неужели так бывает? Визуально всё в норме, сказал Адам. Готов к полноценной проверке? Томас положил руки на колени. И шумно выдохнув, несколько раз судорожно кивнул. Тогда я включаю охранные заклятия, предупредил Адам. Он достал уже знакомый измерителю чёрный брелок и нажал на кнопку. Измеритель невольно стиснул зубы и зажмурился, ожидая нового приступа боли. Но ничего не случилось. Включили? на всякий случай спросил Томас. А разумеется. Ничего, сказал измеритель с улыбкой и подумав, Зачем ты добавил? Вообще ничего. Значит, кольцо работает, ухмыльнувшись, произнёс Адам. Он снова нажал кнопку на брелоке и спрятал его в карман. Согласны? Похоже, что так, осторожно ответил Томас. Он всё ещё не верил своему счастью. Эффект от кольца было сложно было описать словами. Будто все в 20 с небольшим лет альбинос ходил босыми ступнями по битому стеклу. А теперь наконец под израненными ногами оказался мягкий уинзенский ковёр. Поэтому мне, наверное, не встать. Хотя, с другой стороны, почему бы и не попробовать? Чего я теперь вообще не могу? Если раньше Томас просто коротал время от колыбели до могилы, подспудно надеясь, что последняя вот-вот разверзнётся перед ним, то теперь ощущал желание жить. Мир уже не казался враждебной зоной. Теперь он лежал у ног альбиноса и ждал Чего этакого измеритель сотворит? У ног бывшего альбиноса. — Что ж, раз вас все устраивает, платите и разойдемся, — сказал Адам. — И если возникнут вопросы, можете звонить, и я отвечу. — Да, хорошо, — отстраненно пробормотал Томас. С трудом оторвавшись от созерцания собственных запястьей, он вытащил бумажник. Отсчитав три рубиновые купюры, Томас передал их Адаму. С вами приятно иметь дело. Припряча деньги в нагрудный карман, сказал усач с улыбкой. С вами тоже. Улыбнулся измеритель. Что ж. Тогда до свидания, Томас. До свидания, Адам. Они пожали друг другу руки, и измеритель выбрался наружу. Едва он захлопнул дверь, машина ожила. Адам сдал назад, развернулся и покатил прочь, моментально забыв о Томасе. Впрочем, тот потерял интерес к Усачу ещё раньше, примерно в тот момент, как получил кольцо. Несколько минут Томас стоял, просто наслаждаясь тишиной и магическим эфиром, пока не вспомнил о Ребекке. Он собирался зайти к ней и всё рассказать, если добудет кольцо. И вот он добыл. Но захочет ли она говорить со мной, если я заявлюсь к ней в таком виде? Задумчиво кусая нижнюю губу, Томас уставился на артефакт у соча Адама. Надо его снять. На ну, черт возьми, как же не хочется. Медленно, будто младенец только пробующий делать первые шаги, измеритель побрёл прочь от проулка, в котором состоялась покупка всей его жизни. Сниму, когда дойду до бара, решил Томас. А пока, пока буду наслаждаться прогулкой как нормальный человек. Руку с кольцом он сунул в карман куртки, будто стыдясь, что кто-то его узнает, уличит в обмане и отберёт артефакт. Это пройдёт. Надо просто привыкнуть. Томас шёл по городу. Вокруг творилась магия, но измеритель больше её не замечал. Надо обязательно рассказать Рэйбекке, как это здорово не чувствовать боли. Проходившая мимо девушка улыбнулась Томасу, и он улыбнулся в ответ. Кажется, Никогда прежде измеритель не чувствовал себя лучше. До сих пор почему-то кажется, что мы не по адресу, воровато оглядываясь по сторонам, сказал Дин. Но ещё Квитни человек врать не будет, пожал плечами Нельсон. И то правда, пробормотал Дин. Он колдовал с отмычками уже минуты 2, не меньше. Судя по мелкой дрожи рук, Картер очень нервничал, и это, конечно же, мешало ему победить мудрённый замок Шеймус. «Так странно все это!» – тихо сказал Нельсон. «Начиная с дома и заканчивая тем, что нам достались братья. Ну или однофамильцы. Обычно складники заказывают кого-то попроще». «Обычно? А, ну да. Ты же уже не в первый раз попался!» «С другой стороны, целых десять дней на поиске. В прошлый раз мне вообще один дали». «Один?» Ушам своим не поверил Дин. И как ты до сих пор жив? Хороший вопрос, пробормотал Нельсон. Он снова вспомнил о дядушке, о ранином скоте и о мёртвом Гари, который из полудохлого стал окончательно дохлым. Интересно. Арчи уже в курсе о том, что случилось в трёхэтажном доме на Гаверлинг-стрит. И чем сейчас занята полиция? Допросила ли она местных или те Напуганные увиденным через глазки и замочно искважены, предпочитают помалкивать, чтобы не словить пулю за длинный язык. В любом случае, арчи в гневе едва ли не страшнее, чем все копы с Стоунпорта вместе взятые, подумал Нельсон. Надеюсь, Скотти сможет защитить дядюшку, если вдруг Щелчок замка отвлёк его от грустных мыслей. Скосив глаза, Нельсон увидел, что Дин медленно открывает дверь. Милости прошу, прошептал Биглец и первым шмыгнул внутрь. Нельсону не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ним. Прихожая оказалась совершенно пустой. Стены голые, выкрашенные тёмно-зелёной краской. Ни полок, ни картин. Надо же, пробормотал Нельсон. Так дорого снаружи и так дёшево внутри. Смотри, позвал Дин. и ткнул пальцем в сторону арки, за которой находилась комната. Нельсон повернул голову и недоуменно нахмурился. В комнате тоже царил полумрак. Тяжелые коричневые шторы были плотно задернуты, чтобы дневной свет ни в коем случае не проник внутрь и не осветил высокие стеллажи и множество самых разных причудливых предметов, которые покоились на пыльных полках. «Кто он, черт возьми, такой?» Оглянувшись на спутника, Растерянно пробормотал Дин. Старьёвщик-коллекционер Нельсон лишь пожал плечами. Он и сам был удивлён не меньше. Складывалось впечатление, что они действительно попали не в квартиру, а в заброшенное хранилище вещей доков. К примеру, на одной из полок ближайшего к проходцам стеллажа вряд лежали несколько браслетов. Какие-то были сделаны из металла, какие-то из кожи или иного материала, очень на неё похожего. переполняемый любопытством, Нельсон шагнул было к стеллажу, желая взглянуть на один из браслетов поближе, как вдруг грудь его обожгло. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Что это? Ящерка проснулась. Нельсон через одежду дотронулся до артефакта. Действительно, тепло исходило от фигурки. Хмурясь, проходимец сделал ещё один шаг в направлении стеллажа с браслетом и невольно скривился. Женя ящерки усилилась настолько, что захотелось мигом сорвать амулет и зашвырнуть его куда подальше. Что это с ней такое? Предупреждает о чём-то или что? Ради эксперимента Нельсон попятился назад. Догадка подтвердилась. Чем дальше он отходил от стеллажа, тем холодней становилась ящерка. Понять бы, на что именно она реагирует. Тревога овладела Нельсоном. Может, на магию? А это всё артефакты. На самом деле очень похоже на тот хлам, что валяется в пещерах у складников. Чего ты тут выплясываешь? раздражённо прошептал Дин. Ничего, с трудом выдавил Нельсон. Отпускай щейку, пусть ведёт к ключу. Надо забирать его и валить, пока хозяин не вернулся. Дин кивнул и поставил стальную собаку на ковёр. Ищейка «Ключ Шеймуса Орвиля!» Миг и четвероногое чудо, поскрипывая шарнирами, устремилась вглубь диковинной квартиры. Проходимцы, продолжая озираться по сторонам, устремились за ней. Ящерка Нельсона по-прежнему жгла хозяину грудь, становясь то жарче, то холодней. Пробежав мимо трех стеллажей, заваленных различными побрякушками, ищейка свернула вправо. Проходимцы не отставали, хотя с каждой секундной желание покинуть квартиру только усиливалось. Проход между стеллажами привёл проходимцев в тупик, где находился массивный письменный стол и не менее внушительное кресло, придвинутое к нему. Судя по стопкам тетрадей, ручки и чернильнице, это было рабочее место Шеймуса. Интересно, чем он тут занимается? Ведёт учёт своего добра? Остановившись рядом с креслом, Ищейка задрала голову и негромко, но отчётливо гавкнула. От этого звука Больше похожего на ляск старого ксилофона, нежели на лай. Мурашки побежали по коже. Лишь бы никто не всполошился. На стене, в которую упирался стол, примерно в шести с половиной футах от пола, на кривом гвозде висел старый ржавый ключ. Неужто это и есть тот самый ключ? Озадачно глядя на находку, подумал Нельсон. Но если он так важен, почему Шеймус хранит его не в сейфе, а вот так, у всех на виду? А с другой стороны, кто сказал, что он должен быть важен? Прежде складники просили Нельсона достать для них какую-то совершенно бесполезную ерунду, и нынешний заказ Дина мало чем отличался от тех поручений. Квартира Шеймуса Арвиля буквально ломилась от самого разного добра, но целью был никому не нужный ключ, висящий на старом гвозде. Нет, у этих складников точно с мозгами не всё в порядке. Дин подступил к ищейке и тихо спросил. «Это он?» Магическая собачонка тявкнула еще раз. Дин оглянулся через плечо и расплылся в улыбке. «Нашли!» — победно сказал он. «Нашли!» И вновь повернувшись к ключу, протянул руку, чтобы снять его с гвоздя. Ящерка на груди Нельсона мигом вскипела, и он, не в силах сдерживаться, заорал от боли. Одновременно с этим Дин содрогнулся всем телом, Необъясненно рухнул на стол. Ключ с хеймуса выскользнул из его пальцев и упал на пол рядом с ищейкой. "Дин!" воскликнул Нельсон и шагнул к столу. "Артефакт снова предупреждающий обжог грудь. Будь ты проклят!" Скрепя зубами, Нельсон всё-таки ухватил Дина за руку и потянул на себя. Но тут же замер, потому что беглец прохрипел: "Стой! Что значит стой? Пошли отсюда, скорей!" Душит на шее будто петля, сдавленно пробормотал Дин. Ты потянул, и она как сильнее затягивается. Не надо, а то вообще задохнусь. Нельсон удивлённо захлопал глазами. Он никакой петли на шее Дина не видел. Но что же тогда давит бедолаге горло? Магия. Вдруг осенило Нельсона. Похоже, это какая-то магическая ловушка или защитный артефакт. Что-то в этом духе. Ух, одни, прошептал Дин. Я, похоже, крепко встрял. Я не могу тебя бросить, твёрдо сказал Нельсон. Не зная, что предпринять, он снова взял Дина за руку. Прошу, сразу же взмолился тот. Не надо, так только хуже. И как же быть? Шумно втянув воздух ноздрями, мрачно осмеделся Нельсон. Он чуть не спросил, что я скажу Вивиан, но вовремя себя одёрнул. "Не знаю, но меня тебе похоже придётся бросить", с трудом выдавил Дин. "Иди, пока хозяин не пришёл. Не знаю, что это за хрень, но если это магия", он не договорил, но Нельсон и так понял, о чём идёт речь. Ему доводилось слышать про охранные заклятия, которые не только ловили вора Но и каким-то чудесным образом сообщали о поимке хозяину. Так что, вполне вероятно, он прямо сейчас уже спешит домой, чтобы взглянуть на мерзавца, вломившегося к нему в дом. И дай бог, чтобы шиму находился далеко отсюда. Я заберу ключ и отдам его складнику, пообещал Нельсон. Спасибо тебе, слабым голосом поблагодарил Дин. Да было бы за что. Нельсон подобрал с пола ключ и и ищейку, и развернулся, чтобы уйти. «Эй!» — позвал его Дин. Нельсон оглянулся. Его спутник был смертельно бледен. «Ищейка, я дарю тебя новому хозяину!» Тихо сказал он и отключился. Сердце в груди Нельсона сжалось, к горлу подступил комок. С ржавым ключом в одной руке и с ищейкой в другой проходимец бросился к выходу из жуткой квартиры. Вещи, лежащие на стеллажах, больше не привлекали внимания проходимца. Всё, о чём он мечтал, это поскорей оказаться на улице, подальше от хитрых магических ловушек загадочного Шеймуса. Ящерка жгло грудь до тех пор, пока Нильсон не распахнул дверь и буквально не вывалился наружу. Тяжело дыша, проходимец забежал вниз по лестнице. Уже подходя к подъездной двери, он запаздыл и спохватился и торопливо убрал ключ в карман, а шейку спрятал за пазуху. усыпил тихой командой. Тусклые красные глаза погасли, и Нельсон, придерживая куртку, чтобы магический пёс не выполз наружу, покинул дом Шеймуса. Томас неторопливо вертел в руках волшебное кольцо. Взгляд альбиноса скользил по витиеватым узорам, которые украшали его поверхность. Интересно. Адам сам их делает или заказывает кому-то, а потом перепродаёт? Привет, Томми. услышал измеритель знакомый женский голос. Пальцы сами собой сжались, скрыв кольцо от посторонних глаз, словно венерина мухоловка, поймавшая муху. Привет, Ребекка, прочистив горло, отозвался Томас. Как дела? Нормально дела, сказала девушка. Она обошла столик кругом и уселась напротив. Томас отметил, что девушка сегодня была немного взъерошена, но в целом по-прежнему хороша. Тяжёлый день? Не удержавшись, спросил измеритель. Я совсем растрёпа. Да. Официантка рефлекторно поправила волосы. Ну да. Была тут одна кампашка, один лапать полез, пришлось отшить, как учили. Пальцы Томаса сжали кольцо с такой силой, что казалось, оно просто рассыплется. Измеритель невольно представил, как вонючий пьяница лезет к рыбечке и скрипнул зубами от злости. Ну ничего. Потом наши с перекора подошли. Мы выпроводили мерзавца, а его дружки сами отчалили. Закончила историю официантка. Наверное, потрезвее были и не хотели проблем. Понятно, протянул Томас. Возникла неловкая пауза. Измеритель хотел бросить кольцо на стол и во всём сознаться, но боялся. Арбека, видя, как напряжён альбинос, терпеливо ждала, когда он сам расскажет о причинах своего волнения. Не пошлёт ли она меня куда подальше, когда узнает про Патрика и Аддама? Если не трудно, можешь принести, он закашлялся. Кружечку или лучше две? Тебе же можно? Нет, ты чего? Я же на работе. Неуверенно улыбнулась Ребекка. Тогда одну, наверное. Угу. Она поднялась из-за стола, чтобы сходить на кухню за элем. Когда он сказал: Или даже три кружки. Три будет в самый раз. С тобой всё нормально, Том? Нахмурившись, спросила Ребекка. Со мной, пробормотал Альбинос. Он сжимал в кулаке ключ от двери, за которой находилась лучшая жизнь. Но от чего-то не спешил им воспользоваться. Так, взглянул одним глазком и снова вернулся в привычную болезненную реальность. Что со мной? Почему я сомневаюсь? Мне ведь «Так хорошо с кольцом на пальцы!» «Ты нервный какой-то», — честно сказала официантка. «Вот я и решила, что... что-то случилось». Поняв, что молчать дальше глупо, Томас положил кольцо Адама на центр стола. «Что это?» Прищурившись, чтобы получше рассмотреть блестящую безделушку, спросила Ребекка. «Лекарство, если можно так выразиться», — мрачно ответил Томас. Когда надеваю его, не чувствую магии, и кожа розовеет, как у Патрика. Девушка вздрогнула и с грустной полуулыбкой спросила: "То есть ты такой же, как и он?" Она казалась разочарованной. Измерителю стоило большого труда, чтобы не взвыть волком от обиды. "В том-то и дело, что нет", терпеливо объяснил он. "Я как раз хочу, чтобы ты увидел разницу между мной и Патриком. Он забыл тебя". как только стал нормальным. А я не забуду. Он изменился внутри, а я не изменюсь. Я просто просто хочу не чувствовать боли и выглядеть как все. Я не хочу терять тебя. Голос его предательски дрогнул. Ребекка смотрела его задумчивым взглядом и сказала: "Ты прав в том, вы действительно очень разные". Патрик смылся и, походу, ни о чём не жалеет. Хотя до того мы виделись едва ли не каждый день, а ты ты тут был та один раз всего, но почему-то решил прийти и поговорить. Вот я об этом и толкую. Трудно поверить, но альбиносы действительно как люди. Двух одинаковых не найдёшь. Не говори глупостей, поморщилась Ребекка. Но и есть люди. И круто развернувшись, она устремилась на кухню. Томас провожал её растерянным взглядом. Куда она? «За Элем? Или дает понять, что разговор окончен?» Ребекка скрылась за дверью, и измеритель перевел взгляд на кольцо, по-прежнему лежащее на столе. «Надеть его? Или потом? Мы ведь вечером... О, черт!» За суетой Томас совершенно забыл, что они с Кейси договорились навестить Стивена. «Не могу же я пойти туда с кольцом на пальцы?» Альбинос покосился в сторону кухонной двери. Дождаться Ребекку. А если она правда не собирается возвращаться? Наверное, мне лучше прийти к ней завтра, уже в новом обличии. А сейчас надо поспешить домой, чтобы Кейси не ждал меня под дверью и не переживал, а то я и так что-то загулял. Он провёл за столиком ещё с минуту, затем встал, сгрёб кольцо в ладонь и покинул бар Старый пёс. Когда четверть часа спустя Неся под нос с пивом, Ребекка подошла к столику, она обнаружила на нем лишь салфетку, припечатанную сверху тремя монетами с изображением гордого профиля короля Оливера. Приглядевшись, официантка прочла. «Я вернусь сюда завтра, обещаю. Томас». Ребекка улыбнулась и, бросив взгляд в сторону двери, спрятала послание Томаса в нагрудный карман фартука, где с позавчерашнего дня лежал вымоченный в Элли браслет. «Шагай!» – грубо сказал Фойт и толкнул Стилета в спину. «Да шагай я, шагаю!» – буркнул пленник, нехотя переставляя ноги. Скотти и Гудман брели чуть позади, хмуро наблюдая за пленным убийцей. «Пустить бы ему пулю в лоб, и дело с концом!» «Но уверено свое видение!» Стилет упирался долго, даже когда Гудман заговорил о старой матери, живущей в трущобах на севере Стоунпорта, Пленник внешне остался спокоен. Его выдала одна несчастная слеза, которая проступила в самом уголке правого глаза. Единственный признак того, что где-то глубоко внутри у этого негодяя еще теплились ошметки души. Гудман, конечно же, сразу все понял и продолжил давить на больную мозоль, в красках описывая, что сделают с миссис Тилиманс, если ее не в меру храбрый отпрыск, решит поиграть в героя еще часок-другой. Истилет, в конце концов, все-таки не выдержал. «А если... если я покажу, где находится логово Арчи?» — спросил он, заерзав на стуле, к которому был привязан. «Что я получу взамен?» «Взгляните-ка!» Оглянувшись на Фойта и Скотти, хмыкнул Гудман. «Он еще пытается торговаться. Не слишком ли борза, сынок?» «Борза или нет?» Из-под лобья глядя на мафиози прошептал Стилет. «Да только я прекрасно знаю...» что без меня вы в логове фастера не попадёте. Это вполне логично. Иначе ты давно был бы мёртв, с улыбкой сказал Гудман. Но если ты думаешь, что из-за адреса твоего сраного босса я стану плясать под твою дудку, ты ошибаешься. Оглянувшись через плечо, Мэфёзе распорядился: "Ой, отправляйся на Бернард-стрит к миссис Тиллиманс и Постойте!" перебил его стилет. Гудман опёрся кулаками на стол, который стоял между ними. Его просительно уставился на пленника. "Что ещё, сынок? Передумал?" "Я прошу вас просто позволить нам с ней уехать", прошептал Стилет. "Когда всё закончится, мы покинем Стоунпорт навсегда. Клянусь". "Самый надёжный способ покинуть Стоунпорт навсегда это получить пулю в лоб", процедил Верн. Наклонившись к уху пленника. И с этим я тебе и твоей матушке, да ей бог здоровья. При необходимости всегда помогу. Даже не сомневайся. Только прежде покажи мне, где прячется твой грёбаный босс. Это только между нами и вами, дрожащим голосом произнёс Стел. Умоляю, не вмешивайтесь сюда, мать. Ты умоляешь? Широко улыбаясь, переспросил Гудман. «Скажи, сынок, а ты сам-то часто отвечал на подобные мольбы? Я слышал как минимум о дюжине случаев, когда ты и твои дружки, Кувалда и Гарри, игнорировали такие просьбы. Но, может, слухи врут, а?» Стилето затрясло. Глядя на него, Скотти вспомнил Нельсона и его дядюшку. «Если бы Арчи отдал приказ, их бы прикончили без всяких сомнений. Тут Верн прав. И тем не менее, Скотти была омерзительна сама идея казни. Не Стилета, конечно же, а его престарелой матери, которая, возможно, даже не знала, чем ее сынок зарабатывает на жизнь. «Я... я сделаю все, что просите», — прошептал пленник. «Но молю, позвольте мне потом забрать ее и уехать. Она не выживет без меня». Гудман устало вздохнул и спросил. «Скотти, мой мальчик». Ты помнишь цепочку удавку, которую ты для меня проверил месяца 2 назад? Тощий Пройдохов вздрогнул и неохотя ответил. Да, помню. Очень редко встретишь такой удачный экземпляр, продолжая с улыбкой взирать на Стилета, сказал Гудман. Знаешь, в чём суть, сынок? Плинник никак не отреагировал на вопрос, и Мыфёзи, ничуть не расстроившись, продолжил Этот артефакт состоит из двух частей — цепочки удавки и маленького кулона. Цепочка надевается на шею человеку, которому ты не очень доверяешь. После этого тебе достаточно крепко сжать кулон в руке, чтобы цепочка начала его душить. И если не разжать пальцы, человек умрет. Чудесная придумка, не правда ли? «Просто прекрасная», — буркнул стилет еле слышно. Фойт, будь добр, подай-ка мне эту цепочку, сказал Гудман. Бандит с бесстрастным выражением лица достал из кармана артефакт и протянул боссу. Тот благодарно кивнул и через голову надел цепочку с телету на шею. Тот даже не сопротивлялся, похоже, совсем отчаялся. "Взбодрись, сынок", сказал Гудман, хлопнув пленника по плечу. "Ой, нажми-ка кнопочку, растермашим его чуток". Скотти не успел и глазом моргнуть, как молчун исполнил приказ, и цепочка впилась в шею стелета. Выпучив глаза и покраснев, пленник зашлёпал губами в отчаянной попытке ухватить порцию воздуха. Ладно, хватит, Фойд. Выждав несколько секунд, махнул рукой мафиози. Цепочка моментально ослабла, и пленник начал жадно и шумно дышать ртом. Всё-таки пытки это не моё. С печальным вздохом сказал Гудман. Он положил руку стилету на плечо и добавил: "Если ты всё сделаешь как надо, с твоей матерью ничего не случится. Если же попытаешься выкинуть какой-нибудь фокус, Фойт нажмёт кнопку и позволит цепочке тебя задушить, а потом отправится к твоей матери". И в отличие от меня, он вполне лоялен к пыткам. "Правда, Фойт?" Молча он веско кивнул. «Так что, ты согласен, сынок?» Спросил Гудман, хорошенько тряхнув пленника. «Да», — прохрепел стилет. «Я все сделаю, как прикажете. Только не троньте ее». «Вот и молодец», — кивнул Гудман. «Фойд, принеси-ка нашему новому другу карту и карандаш, чтобы он отметил, где находятся все входы в логово Арчи». Помощник молча удалился, И вскоре вернулся со всем, о чём просил Гудман. Расстелив карту на столе, Фойт развязал стелет у руки, вручил карандаш и занял привычное место рядом с боссом. "Отмечай", велел Гудман. Закусив кончики языка, стелет взялся за дело. 5 минут спустя он положил карандаш на стол и откинулся на спинку стула. "Готово". Гудман склонился над картой. Вскотти, ведомый любопытством, подошёл поближе и выглянул из-за его плеча. Пять входов. Пять. И как разнесены между собой. А твой босс больше доверяет стенам, чем людям, верно? Ухмыльнулся Гудман. Ради того, буркнул Стилет. Какой из входов охраняется хуже прочих? Тот, что на углу Мирста на Родрик. Помедлив, ответил пленник. Он же предназначен для отступления, верно? Кивок. А какой является основным? Стилет показал. Отлично. Просто замечательно. Пробормотал мафиози. Он повернулся к Фойту. Проследи, чтобы его умыли и переодели в чистое. Выдвигаемся через полтора часа. Гудман перевёл взгляд на Стилета. Ну а ты, сынок, Поведешь наш отряд через вход на Мирстон и Родрик и вернешься с головой своего босса. Иначе я подарю тебе голову... Ну, думаю, ты и сам понял чью. Глядя себе под ноги, убийца медленно кивнул. — Хорошо, — сказал Гудман. — Забирай его. Фойд снова связал запястье пленника веревкой и вывел его из допросной. Едва это случилось, Гудман повернулся к Скотти и сказал... Ты, разумеется, пойдёшь с ними. Тощий продох исглотнул подступивший к горлу ком и уточнил: Кто ещё будет в нашем отряде? Ты, Фойд, стилет и ещё полторы дюжины народу. Но не переживай, я не идёт, чтобы класть все яйца в одну корзину. Ухмыльнулся Гудман. Он ткнул пальцем в карту. Мы атакуем каждый вход, отвлечём внимание его солдат на себя. И если повезёт, Арчи дрогнет и побежит. А вы встретите его и прихлопнете. И если не повезёт, дойдёте до его кабинета и прихлопнете Гамасека там. Вы хотите именно убить его? Осторожно уточнил Скотти. Да, разумеется, без тени сомнения сказал Мафиози. Видишь ли, мой мальчик, таких людей, как я или Арчи, нельзя оставлять в живых. Надо избавляться от нас при первой возможности. Иначе мы найдём способ вернуться и отомстить. Только при этом мы будем втрое злей, втрое расчётливей, втрое усердней. И очень вероятно, за счёт этой дикой энергии возьмём своё. Так что, говоря прихлопните. Я имею в виду именно прихлопните, никаких метафор. А как же его, коны связи? Поверь, если Арчи погибнет, уже завтра все его поставщики и прочая кодла Выстроиться в очередь ко мне. Улыбнувшись, Гудман легонько хлопнул его по щеке и пошёл к выходу из допросной, на ходу бросив: Мне надо совершить пару звонков, прежде чем мы отправимся. Найди Фойта и держись его. Остальное обсудим по ходу дела. Хорошо. Гудман остановился у самого порога и, окинув Скот техмурым взглядом, добавил: И скажи ему, чтобы нашёл тебе какую-нибудь куртку. Не хватает ещё заболеть. Скотти кивнул, говерну улыбнулся и вышел из допросной. Скотти последовал за ним далеко не сразу. Прежде постоял какое-то время, рассеянно глядя на карту, и лишь потом отправился на поиски Фойта. Кольцо Гари творило чудеса, да и Эрик поработал на славу, но тощий Прайдоха всё равно чувствовал себя слишком слабым, чтобы идти на штурм логова Арчи. С другой стороны, «Выбора у меня получается нет. Раз Тверн хочет, чтобы я ехал, придется собрать волю в кулак». Скотти закатил глаза и уставился на потолок. «Слушай, Бог, если все дело в проверке артефактов на бродягах, я обещаю завязать. Правда. Ты мне веришь?» Но небеса, конечно же, не ответили на его мольбы. «Ну и черт с тобой, Бог, обойдусь револьвером, как обычно». И вот точно в срок Скотти, Гудман, Фойт и Стилет уже садились в серый Трентон, за которым вряд выстроились ещё четыре таких же, похожих на головной как две капли воды. И так около 20 бойцов, вооружённых автоматами и револьверами. И это только один из пяти отрядов. Верн явно давно готовил что-то подобное. Фойт усадил Стилета на переднее сиденье и забрался за руль. Скотти и Гудман расположились сзади. так, что Риган оказался прямо за пленником. Что же? В путь. Сказал мафиози. Фойт молча взирал в боковое зеркало. Скотти оглянулся и увидел, как водители других машин один за другим высовывают в окна руки с поднятыми кверху большими пальцами. Когда последний из цепочки шофёр отрепортировал о готовности, Фойт завёл мотор, и серый Трентон тронулся с места и покатился прочь. Я не успел спросить там в подвале Оглянувшись на Скотти, произнес стилет. — А на ком ты проверял эту цепочку-удавку? На своем дружке? На Эльсоне? — И еще одно слово не по теме. И я устрою тебе короткую профилактическую сессию удушения. Ласково сказал Гудман. Стилет побледнел и спешно отвернулся. Скотти покосился в сторону мафиози, и тот радушно ему улыбнулся. В глазах Гудмана, однако, никакого тепла не было. Только холод. «Вековой, будто могильный». «В такие моменты невольно начинаешь жалеть, что не сдох там, в доме дядюшки Луиса», — подумал Скотти. Он мог только предполагать, чем закончится их поездка в логово Арчи Фостера. Но одно знал наверняка. Крови этой ночью прольется немало. «И пусть то будет не наша кровь». Подошвы Нельсона утопали в грязи, но он упрямо шел по тракту на юг, стараясь не отставать от ищейки, что семенило впереди. Всякий раз, когда проходимец увязал в болоте, которым стала дорога из-за мощнейшего ливня, стальная собачка терпеливо его ждала. «Боже, ну куда ты меня ведешь?» Устало взирая на ищейку из-под капюшона, подумал Нельсон. Изначально проходимец, конечно же, не собирался идти к Доминику Орвилю пешком. Однако скверная погода и риск нарваться на дозорных Арчи Фостера Вынудили бросить руби в паре кварталов от дома Эрика. Собственно, дождь начался как раз тогда, когда Нельсон с превеликим трудом вытащил упирающуюся Вивиан из машины и поволок её к доктору. Девушка плакала, рвалась назад в квартиру Шеймуса, но проходимец был непреклонен. Бедная Дин. Бедная Вивиан. Бедный дядешка. И бедный доктор Эрик, который вынужден всех нас терпеть просто потому, что однажды помог скотте залатать фичу. А врач, конечно же, заверил, что присутствие гостей никаких неудобств ему не доставляет. Но говорил он это с данельзе удручённым видом. Хотя я бы, если честно, предпочёл вечерок посидеть в компании незнакомцев вместо того, чтобы волочиться по грязи за магической собакой, подумал Нельсон. Опасаясь головорезов Постера, он вышел на южный тракт далеко не сразу. Сначала около часа брёл на пару сотен футов прочь от него, не желая привлекать к себе внимания. Правда, сколько ни смотрел на дорогу, так и не увидел там ни машин, ни людей. Впрочем, в столь паршивую погоду, да ещё и ночью, Нельсон с трудом мог разглядеть даже стальную собачку, бегущую в 5 футах от него. После такого путешествия этот Доминик должен сам отдать мне ключ из жалости. Вообще, проходимец очень смутно представлял себе, как справиться в одиночку. У Шеймуса Дин, по всей видимости, невольно разрядил с собой ловушку, что позволило Нельсону спокойно забрать ключ. Но что делать, если у Доминика в квартире все будет так же усыпано магическими капканами? Вопрос, на который у меня нет ответа, но который надо кровь из носа решать, если я, конечно, хочу избавиться от черной метки и при этом не угодить в капкан. гребаный складник с его чёртовыми поручениями. Проходимец с ненавистью покосился на чёрную отметку на ладони. Интересно, а если отрубить себе руку, это поможет? Подобная идея осяняла проходимца не впервые. В предыдущие разы он задавался тем же вопросом, просто так и не решился себя изувечить. С одной стороны, думать об этом рано. Сколько дней ещё в запасе? С другой Кто знает, где живёт этот чёртов Доминик. Ещё и к это плевать. Она на магии работает и будет лапами шевелить, пока заряд не иссякнет. А мне как быть, если второй ключ находится где-нибудь в Крит-Антоне? Ироничности ситуации добавлял тот факт, что пока они шли, будто бы прямиком в логовы складника с волчьей головой. Нельсон даже грешным делом подумал. Они занесли монстру ключ Шеймуса, чтобы сдержать данное картеру обещание. Когда ищейка без тени сомнения свернула к знакомому ущелью, проходимец нахмурился. Это не могло быть простым совпадением. Но если, конечно, Доминик Арвиль не жил отшельником в горах. Скрепя зубами, Нельсон последовал за стальной собачкой. В походе он вытащил из кармана пистолет, хотя прекрасно понимал, что против складника тот совершенно бесполезен. Хотя я ведь даже не пробовал ни разу. Впрочем, Представив себе последствия неудачной попытки, Нельсон Мигом отмёл эту идею, продолжая сжимать в руках пистолет, скорее для самоуспокоения, чем для самообороны. Проходимец сплёлся за échéйкой, всё больше укрепляясь в мысли, что магический пёс приведёт его к знакомому проходу. Так и вышло. Ещёйка замерла рядом с зеркальной расщелиной, и Нельсон, подойдя, хмуро уставился на своё отражение. За несчастные 2 дня он, кажется, состарился лет на 10. Хотя тогда и не шел два часа под дождем. Наверное, дело в этом. Повернув голову, Нельсон посмотрел на ищейку. Туда? Тихо спросил он. Магический пес громко тявкнул. Но зачем? Ключ Доминика Орвиля там? Ищейка тявкнула во второй раз. Сломалась ты что ли? Пробормотал он. Как бы понять? Подумав недолго, Нельсон достал из-за пазухи ключ Шеймуса и бросил на пол. Магический пёс даже не посмотрел в его сторону. «Ищей-ка!» — сказал Нельсон. «Ищи ключ Шеймуса Орвиля!» Несколько мгновений стальная собачка стояла неподвижно. Потом медленно, будто с неохотой, всё же повернула голову к ключу и тявкнула, привлекая внимание хозяина к находке. «Значит, не сломалась!» «Ищей-ка! Ищи ключ Доминика Орвиля!» После ещё одной короткой паузы собачка снова повернулась к проходу, ведущему в логово складника. "Чертовщина какая-то", пробормотал Нельсон. "Не может ведь быть, что ключ находится там. Или всё-таки может?" Проходимец закусил губу. "На первый взгляд глупость. Но почему нет? Может, этот чёртов волк просто решил надо мной поиздеваться, и ключ всё это время лежал среди его хлама?" Что же? Пошли. Сдался Нельсон. Наклонившись, он подобрал ключ Шеймуса и зажав Ищейку подмышкой, шагнул в проход. Вспышка, и вот Нельсон снова стоит в тёмном коридоре и взирает на жуткие следы от когтей, украшающие грязно-серые стены. Поставив стальную собачку на пол, проходимец пробормотал: "Ну, веди, девочка". Ищейка побежала вперёд, и Нельсон, шумно выдохнув, устремился за ней. Чем ближе была пещера, тем тяжелее ему давался каждый шаг. Сама мысль о грядущей встрече пугала проходимца до чёртиков. Стальной собачки однако страх был неведом. Пулей пролетев через пещеру, она остановилась у тёмного проёма, ведущего в другой коридор, и оглянулась на хозяина. Мол, где ты там застрял, человек? Нельсон от неожиданности слегка опешил. И что там в этом ответвлении? Тайник? Взгляд проходинца скользнул по сокровищам складника. Самого хозяина видно не было. Странно, что он не отреагировал на щейку. Может, и меня не тронет. Покрепче сжав ключ Шеймуса, Нельсон быстрым шагом устремился к ждущей его стальной собачке. Сердце билось так сильно и часто, что казалось, вот-вот выскочит из груди, невольно пополнив собой обширную коллекцию складника. При этом сам хозяин пещеры не торопился являться перед Нельсоном. «Может, дело в том, что у меня на руке уже есть черная метка?» Вдруг осенило проходимца. Подойдя к ищейке, он уперся в стену рукой и смахнул под солба тыльной стороной ладони. Складник все не появлялся. «Значит ли это, что всю следующую неделю я могу тягать отсюда артефакты, не боясь, что волк меня сцапает?» Подумал Нельсон и тут же поморщился, устыдившись собственных мыслей. Где-то по ту сторону прохода Вивиан плакала по попарпавшему Дину. Дядушка думал о случившемся в квартире, скот те стал от боли в продырявленном боку, а Эрик недоумевал, как вообще так крепко вляпался. И пока всё это происходит с ними, я всерьёз прикидываю, как стащить чёртовы артефакты. Лай, который донёсся из коридора, отвлёк Нельсона от мыслей. Эйшейка не собиралась ждать, пока её хозяин всё обмозгует. Она точно знала, что должна найти. И он прямо шёл к своей цели. Нельсон пошёл на лай, неторопливо, периодически сопаской оглядываясь назад. Казалось, без подвоха не обойдётся. На пока ничего. Как будто нет никого. Но куда мог деться складник? Коридор свернул влево, потом вправо, и Нельсон увидел, что ещё ико стоит возле ещё одного зеркального прохода. Опять? И куда он ведёт? обратно в горы или в Стоунпорт, а может, в какой-то другой город? Стальная собачка вновь смотрела на хозяина снизу вверх, ожидая новой команды. Пошли, девочка, сказал Нельсон. Пора забрать ключ у этого грёбаного Доминика. Он подхватил ищейку на руки и шагнул в портал.